Я приветствую всех вас, дорогие братья и сёстры, на наших воскресных встречах. Продолжаются занятия в нашей воскресной школе для взрослых. И сегодня мы начнём чтение новой седьмой главы Древним патрикам, в которой собраны Интересные и назидательные повести, говорящие и призывающие нас к терпению и мужеству. Это последняя глава, которая будет разобрана нами в этом учебном году. Я напоминаю, что до конца учебного года остается четыре встречи. Итак, в первом стихе седьмой главы мы читаем о духовном искушении, которое посетило Антония Великого. Этот великий египетский подвижник, пребывая в пустыне, впал в уныние и говорил Богу, «Господи, я хочу спастись, а помыслы не позволяют мне». И когда он сказал, Молился Господу, внезапно увидел около себя какого-то человека, похожего на него, который сидел и работал. Потом встал и начал молиться, потом опять начал работать. Это оказался ангел Господин, который был послан Антонию для подкрепления. И ангел сказал: "Делай так и спасёшься". То есть как я, услышав это, Антоний воззевал великую радость и дерзновение, и поступай так, спасался. Но давайте выделим интересные места в этой истории. Итак, Антоний Великий это христианский подвижник древнего восточного египетского монашества, который именуется отцом монашества достиг он великих духовных высот, и нет такого святого в нашей церкви, который мог бы сравниться в святости жизни с этим христианским подвижником. Однако же, находясь на такой духовной высоте, Антоний впал в уныние. Вот мы должны чувствовать что в нашей жизни никогда не бывает ровного такого благодатного состояния. Многие задают вопросы и себе, и священникам: почему невозможно постоянно пребывать в мирном, радостном настроении? Почему такие резкие перемены? То сердце ликует и радуется, то оно скорбит, плачет, а опять потом какое-то просветление на малое время, потом провал и так далее. Вот эти истины, они открываются личным религиозным опытом. Господь промыслительно не даёт христианам успокоиться. Если бы мы обрели постоянный мир, если бы на нашей душе была только радость, если бы нас перестали беспокоить наши страсти, Если бы добродетели совершались без всякого принуждения, то давайте поверим многим святым отцам. Тогда бы ослабла вера, тогда бы уменьшилась ревность наша. И вот от этого ослабления духовного подвига человек бы возомнил о себе слишком высоко. Недаром говорится, что кто не был на войне, Богу не молился. Кто в море не плавал, тоже на Бога не уповал. Кто не умирал, тот тоже не обращался к Богу с молит. Оказывается, человеку требуются какие-то особые, тяжёлые состояния, чтобы из них он обращался к Богу. Вот такое наше устроение а оно всё пропитано грехом. Познание себя это основа нашего спасения. Мы не просто частично больны или мы немножко чем-то заражены. Или нам нужен какой-то помощник или друг. Уже многократно было сказано, что Христос Иисус Это наш спаситель. Имя Иисус с еврейского означает спасить. А кого спасают? Спасают безнадёжно больных людей, безнадёжных. Вне Христа нет никакого спасения. У Бога тысячи было способов исцелить человека от греховной язвы с помощью ангела, пророков, каких-то чудесных явлений или событий. Но Господь использует самый правильный и самый плодотворный способ. Какой вообще можно придумать? Посылается в мир сам сын Божий. То есть требовалось участие Бога в спасении каждого из нас и всего человечества в целом. Поэтому поражение грехом оно все общее. Христианину полезно так рассуждать. Через грехопадение Адама и Евы грехом был заражён весь космос. Грехом пропитана вся вселенная. Тем более наша земля. Печать греха ощущается на каждом явлении. Хоть и говорят, что сохранились на земле какие-то райские уголки природы, но их настолько мало, и они настолько несовершенны, что говорить об этом нужно с большой натяжкой. Так вот, поражение греховное, оно коснулось абсолютно всех. Но больше всего пострадал человек. Из-за человека страдает тварь, страдают животные, страдают животные, Растение страдает, погода, земля, всё страдает. Страдает то, что вообще может страдать. Потому что человек есть венец творений. Человек был создан как некий царь. И этому царю давали владения. Ему дали дворец. Имя которому земля, земной мир. И вот этот прекрасный Божественный сад. Рай те в переводе с ивского значит сад. Человек должен был возделывать. Возделывать, не имея никакого утомления, никакого никакой усталости. Возделывание рая до грехопадения приносило несказанное блаженство первозданным людям. Но так как Адам и Ева не устояли в послушании Богу, они нарушили завет Божий. Вот они изгоняются, изгоняются из рая небесного на эту грешную землю. И с момента с момента изгнания из рая грех, который сначала заключался только лишь в непослушании Богу первых людей, Он начинает такими гигантскими шагами поглощать всю землю. Если посмотреть на развитие человечества, вот на тех потомков Адама и Евы, то если взять всё человечество за единицу, то праведников было, может быть, 1 десятая процент. То есть грех он практически всех захватил. Сопротивления греху не было никакого, потому что не было этих сил. Господь он промыслительно так долго человека готовил к своему пришествию. Поэтому вот такие вот рассуждения, они необходимы, чтобы мы себя ещё раз лучше и лучше узнали. Потому что от правильного самопознания У человека христианина рождаются правильные действия, правильные действия. Почему мы осуждаем всех и каждого? Осуждение это плод гордыни. А гордыня что такое? А гордыня это признание себя за кого-то великого. Господь говорит: "Считай себя за ничто". И святые отцы тоже говорят: "Себя и себя за ничто". А человек считает себя за нечто. Он что-то из себя представляет в собственных глазах. Поэтому, конечно, совесть у каждого есть, но некоторые вещи и некоторые знания необходимо черпать не только из голоса совести. Господь нам дал особое, сверхъестественное откровение, которое именуется Священным Писанием. Вот то, что надо жить нравственно, об этом совесть нам подсказывает. Это тот закон, который написан на нашем сердце. Не нужно убивать, воровать, гневаться, ругаться. Эти с этими проблемами человек может справиться исключительно, слушая свою совесть. Но вот некоторые вопросы были открыты Богом, и о них человек не знал. Вот всё это воплощённое домосторие Божие. Вот пришествие мира Христа с совершенем дела спасения, тайна распятия, воскресение, вознесение на небо основание церкви, второй второе страшное пришествие. Но как ты свою совесть не спрашивай, она тебе ничего не ответит на эти вопросы, потому что ответы на них выходят в область сверхестественных знаний. Так вот поражение грехом каждого из нас, оно огромное, оно огромное. Поэтому первое что мы должны с вами сделать и чему должны научиться никогда не удивляться, когда из нашего, вроде бы такого доброго и чистого сердца вылезают всякие гадости. Некоторые так и говорят на исповеди. Ну как же я могла это сделать? А вот так и могла. И только так и могла, потому что Какое-то мнение о себе, это было ложное мнение. Бог специально показывает человеку всю его гнилость внутреннюю, чтобы научить смирение. Великие угодники Божии посещались различными испытаниями. Антоний Великий впал в уныние. Это собеседник ангелов, это чудотворец, это наставник ангелов тысяч монахов. Это отец монашества египетского. Его именуй именуют великим по его жизни. И то впал в уныние. И наверняка Господь ему пускал разные испытания. Поэтому вот этот эпизод говорит, чтобы мы никогда ничему не удивлялись. Даже если нету предпосылок У нас ведь какая психология ещё ветхая. Я согрешил, значит, мне полагается наказание. Поэтому когда даются какие-то скорби, то сразу ищем, за что. А так как смотрим на себя очень поверхностно и не находим на поверхности явных причин, говорим: "Вот ни за что мне посылается". И бедность, и непонимание, и в семье какие-то у меня проблемы постоянные. Ну ни за что. Я такой хороший, а мне Бог вот это дает. Так мне, говорит, обидно. Ну, во-первых, это ложная оценка своей жизни. Мы, я не помню, какой из святых сказал, что посмотри поглубже в себя. Да, на поверхности все более-менее, так сказать, спокойно внешне только. Но ведь жизнь она длинная, и возможно, скорби посылаются за какие-то тайные грехи. Иногда они настолько утончённые, что мы никогда их сами то и не распознаем. Но тайное самое превозношение. Тайное, что это такое? Очень трудно определить. Многие святые отцы говорили, что Числаве вообще неистребимо. Вообще оно неистребимо. Вы помните сравнение в Лествице? Это числаве ободавляется тризубцу. Как ни брось, один шип торчит в небо. К любому делу оно примешивается. Это как тень, которая следует за любым предметом, солнечной погодой. Поэтому смысл скорбей должен нами пониматься и осознаваться. Не надо слишком много анализировать, за что, почему, почему мне, а не ей? Почему так долго я страдаю? Когда это всё кончится? Я уже не могу терпеть. Но часто такие мысли нас посещают. Вот Господь не хочет, это не задача, которая нам даётся, чтобы мы её решали. Господь хочет одного, чтобы принималось всё со смирением. Дал Господь скорбь прими. Есть у тебя вера? Бога за это поблагодари. Не надо заниматься анализом, потому что интеллект это плохой помощник в духовной жизни. А Господь хочет одного, чтобы наше сердце мягчало скорби в этом делании, лучшие средства. Далее мы читаем, что когда Антоний впал в уныние, то его посетило большое омрачение помыслов. Он и говорил так Богу, Господи, я хочу спастись, но помыслы не позволяют мне помысла не позволяют мне. Многим из нас уже пора серьёзно заняться своими помыслами. Давно пора. Но есть очень важный требование. Человек не может заниматься очищением своих помыслов, если согрешает на самом деле. Первое требование для христианина, Это внешне, внешне упорядочить свою жизнь. То есть внимательно смотреть за своими словами. Что мы говорим, как мы говорим, сколько мы говорим. Насколько мы подвержены гневу, раздражительности, сварливости, осуждению, смехотворству. Это только словесные грехи. Некоторые руки распускают до сих пор. А каких их помыслов можно говорить таким христианам? А каких помыслов, если ты на деле исполняешь свои страсти? Если бы захотеть очищать помыслы, не исправив свои дела, можно дойти до психбольницы. Таких примеров достаточно в истории церкви. Епископ Игнатий рассказывал случай, как один старец святой жизни, но не искусный, решил научить одну даму из Петербурга из великого света Иисусовой молитве. Дама посещала балы, всякие салоны. Она очень любила всякие вечеринки, разкадывал посянс, ну и так далее. Ну вот и как-то её занесло в монастырь. Думать, пойду, спрошу что-нибудь тёмное, может, мне скажут. Ну вот этот старец решил ей научить молитве Иисусовой. Ну и конец был очень печальный. Я уже не помню, какие там последствия, но то, что она повредилась, однозначно. Поэтому для нас с вами требуется методика духовного врачевания нашей души. Я надеюсь, что всё-таки свои действия мы научились контролировать. Я наивно думаю, что слова тоже находятся под контролем. И только после этого можно заниматься помыслами. Повторю, что Мирианам, Мирианам, святые отцы запрещают разбираться в деталях и мелочах. Утончённые помыслы и борьба с ними это не наш удел. Мы должны подмечать самые яркие мысли, грехи в области мысли. Помыслы гнева, неверие, зависть, превозношение, блудные помыслы и так далее. Если вы чувствуете, что у вас в сердце и в разуме идёт такая мысленная борьба вот по этим направлениям, здесь требуется серьёзная работа. Очень помогает исповедь. Многократно мы читали наставление, что Нет более действенного способа победить всякие навязчивые греховные помыслы, как открыть их духовнику. Потому что дьявол боится света больше всего. Если вы, живя с такими помыслами, долгое время не приходите на исповедь, вот эта вот нечисть, она крепнет. Если сначала это были такие маленькие зародыши то с каждым прожитым днём, а тем более неделей, а тем более месяцем всё это зло набирает силу, огромную силу. Со злом нельзя жить. Я неправильно сказал. Со злом можно или бороться, или быть в порабощении узла, тогда человек становится рабом греха и рабом страстей. И вот самый действенный способ получить облегчение при начале такой брани – прийти на исповедь. Кому-то надо прибежать на исповедь. Во всех монастырях была практика открытия помыслов ежедневных. Необязательно её осуществлял священник. Иногда это доверялось опытному монаху. В женских обителях принимали старец и помыслы о мудрённой в духовной жизни. Это не была исповедь. Это была духовная беседа обычно вечером после вечернего правила. И молодые новоначальные иники Открывали своим опытным старшим собратьям те настроения, те желания, которые возникали у них в уме и в сердце. Вот почему древнее монашество плодоносило, приносило такие славные результаты в виде целого сонма преподобных муж и жон. Потому что грех пересекался в самом зарождении. Что такое святость? Это наименьшая греховность. Определим так. Святой, он кто? Он что, абсолютно свят? Нет. Святой грешен. Грешен. А разница в чём? А степень греховности разная. Я не раз говорил, что чем грех тяжелее, тем должно быть глубже покаяние. Это взаимосвязанные понятия. Говоря законы тематическим покаяние должно быть пропорционально совершённому греху. А вот святые в меру своих сил достигали вот этой высоты жизни. Поэтому грех в них действовал очень слабо. Он, конечно, действовал, но страсти были связаны. Никогда святые не достигали без страстей. Состояние неподатливости это удел святых небожителей. Только в царстве небес можно не бояться согрешить и пасть. Даже величайшие святые боялись этого падения до последнего своего вздоха. Вот такие вещи мы должны знать это азбука православия, это основа нашего спасения. Грех рядом всегда. Его виды настолько тонкие, настолько многообразные, настолько дьявол стал опытным обманщиком и губителем за семь с половиной тысяч лет, сколько он погубил душ человеческих и утянул к себе в ад, не с числа. Поэтому не будем думать, что нас это минует испытание. Минует только смиренного человека. Вот здесь надо стараться. Не хотим, чтобы нас посещали различные греховные испытания, Будем учиться смирению. Одному из святых, великому Макарию была такая явлена картина, что весь мир, который был покрыт этими сетями, казалось бы, ну нельзя было миновать эти ловушки. И он сказал: "Господи, ну кто же может их избежать? Кто? Невозможно". Бог сказал: "Возможно смиренному" смиренному они даже не прикасаются эти искушения. Так вот, область помыслов это важнейшая сфера духовной жизни, но подойти к ней нужно правильно. Правильно. Если вас беспокоят грехи на деле и на словах, то С помыслами надо бороться только в самых грубых проявлениях, в самых грубых. У кого внешняя жизнь более-менее налажена, и вы уже не испытываете этих позывов на грехи, тогда можно в помыслах уже разбираться более основательно. Святые отцы писали, как это делать. Мы с вами изучали книгу «Невидимая брань» которая вся посвящается вот этой мысленной брани. Потому что это, повторю, очень важный аспект поражения греха в его возникновении, в его зачатии. Это, во-первых, плодотворная работа, а во-вторых, это такое делание, которое нашу душу превращает, так сказать, приуготовляет в храм, который Бог хочет наполнить собой. Вот такая перед нами стоит задача. И ангел, который явился Антонию Великому, показал показал, как правильно совершать свой духовный подвиг. Итак, этот ангел сначала сидел и работал, потом стал и молился. После молитвы опять взялся за работу. Вот она формула, которой нужно придерживаться. Мы с вами работаем в разных местах, поэтому воспринимайте работу как послушание, которое на вас Богом возложено. А свободное время живущим в миру христианам Заповедано уделять исключительно только духовным занятиям. Исключительно. Если мы свободны от обязанностей, касающихся обеспечения нашей семьи или помощи людям, которые в ней нуждаются, праздново времяпрепровождение быть не должно. У нас его не так много этого времени. У ныне вообще-то миряна, но не должно посещать, потому что некогда. Обычно у ныне посещают иноков. Потому что вот их жизнь это вообще чудо, если она свишается правильно. Ведь инок это, ну представьте, запыть не выходить из монастыря. Там же нет там ни телевизора, Там ни всяких магазинов, ни машин, ну вот храм, ну сад монастырский. Ну такие же монахи, братья, и то, с которым нужно общаться так умеренно. Ну келья твоя есть. Ну вот, так сказать, и пользуйся, утешайся, псалтирь почитай, погуляй, ну полежи немножечко, на службу сходи. Ну так вот, порассуждать есть ли. Вина не дают, мясо не дают. Трудится с утра до вечера, молится по много, встаёт в 5:00 утра. А где утешение-то? А наша жизнь на вся из этих утешений соткана. Таких вот, мягко говоря, не не душеполезно. И общаемся вдоволь на работе и ходим куда захотим и смотрим куда только можно. Ну а когда для души-то что-то делать будем? Вот остаются вот эти вот там часы или минуты, когда надо этим заниматься делом. Поэтому постарайтесь серьёзнее, серьёзнее заниматься тем, чем занимались не так усердно. Вот это труд и молитва. У монаха три дороги: в храм, на послушание и в келью. Ну, вот и у нас должно быть тоже три дороги: на работу, домой и в церковь. Ну и промежуточно, если там что-то купить. Опять же, купить. Можно пойти и купить. А можно превратить поход в магазин в развлечение. Я советую, перед тем, как куда-то идти, что-то покупать, списочек составьте. Если это продукты, продукты. Если это какие-то вещи, то это вещи. Вот пришли, и у вас план. Вот надо купить молока, рыбы, овощей. Вот покупайте их. А что ходить по всему магазину, смотрите. И так должно быть всегда. Каждый шаг должен быть регламентирован. Когда дел много, не нужно бросаться сразу делать всё или наоборот ничего не делать, потому что их очень много дел. Вот старцы говорят: "Делай каждое дело потихонечку. Сделал одно дело, следующий начинай. И так потихонечку всё и переделаешь". Вот, поэтому здесь всё очень упорядочено. И главный показатель, что мы живём сами, так сказать, по-христиански. Это внутренний мир, мир нашего сердца. Можно, живя в миру, можно работать на на своей работе, можно заниматься покупками, занимаясь покупками или делами какими-то, сохранять внутреннее умиротворение. Можно. То, что мы его не храним, Говорит о полном, ну или частичном, незнании основ духовной жизни. Пришел в магазин, значит, начинаешь там возмущаться, или там что-то спорить с кем-то. Ну вот и все, и потерял мир. Ну стараться надо так, чтобы не терялся он, не терялся. Потому что без него все. Все. Без него мы становимся такими же людьми, как те, которые не ходят в храм. Ну чем отличается христианин от неверующего человека? Ну если сказать существенным образом. В храм ходят. А мусульмане тоже ходят в мечеть, а иудеи ходят в синагогу. Постами все постятся. Но если не постятся, то диету соблюдают. Что там еще? Одеваются там в строгую одежду. А женщины мусульманские, они до сих пор так одеваются. Даже христианские женщины не сравняются в строгости. А в чем отличие? А в самом главном. В наличии благодати в сердце. Никто, кроме христианина, благодати не имеет. Никто. Никто. Никакой буддист, никакой кришнаит, никакой раввин и так далее. Никто, только христианин, православный причем. И вот это наше отличие, это наша печать, печать Христа. Вот по этому качеству определяются христиане, по благодати. Ну, естественно, что... А среди христиан, э, так сказать, количество благодати разное в сердцах. Мера труда определяет её её количество. Но если там её даже немножечко есть, уже хорошо. Уже хорошо. А как определить есть или нет? А по этим вот настроениям. По миру, по радости внутренней, по такой, не злобию, желание послужить всякому человеку, по неосуждению ближних, по чувству своей греховности, по ощущению своей смертности и конечности жизни, по вере в будущее воздаяние, в блаженство рая, в муки ада. Всё это благодать только может человеку дать знание, не теорию, От ума, а знания от сердца. Потому что сердечное знание человека сразу направляет к действию. Если человек себя грешником почувствует в сердце, какой он вообще гадкий перед Богом, он придет в храм немедленно наиспать, немедленно прибежит. Если он не сможет, он будет плакать у иконы первой. Или где только вы сможете. Сразу действие пойдёт за этим. Если человек начнёт читать Евангелие и сердцем почувствует, что это книга данная Богом, он от неё не оторвётся, он будет использовать любую свободную минуту, чтобы её читать, любую свободную минуту. А от Ума на читается довольно тяжело. Понуждаем засыпаем, не понимаем ничего в этом чтении. Потому что сердце не услаждается этим. Почему? Потому что оно пребывает в нечувствии. И вот задача наша христианская наше сердечко отогреть, умягчить, оживить. Вот, оказывается, куда всё должно направляться-то? В одну только точку. Вон. В одну только точку. Как вот стекло увеличительное. Оно собирает солнечную энергию. И получается огонек. Потом горит. Вот хорошо бы и нам от каждой добродетели. Абсолютно от каждой. Брать то, что меняет наше сердце. И от поста. И от поклонов. И от милостыни. И от... Доброго слова. Чтобы каждое это вот делание, оно давало сердцу что-то. Поэтому вот совет, который Ава Антоний получил от ангела, очень важный. Человек не может постоянно заниматься только духовными делами. А вот труд физический или какое-то рукоделие, он очень помогает. Чувствуете утомление? Чувствуете утомление? Не можете молиться, читать. Значит, надо что-то сделать руками. И желательно, чтобы это было дело, не просто как развлечение. Даже старцы они они делали там и циновки, и верёвки, и корзины. Ну а первых они это продавали на рынке бедным людям за копейки. За копейки. То есть это фактически была Был вариант милостыни. И это было служение ближним. Поэтому для нас тоже здесь открывается определённое назидание. А то что ты делаем то себе, да покрасивше. А так вот пошире посмотреть вокруг себе. Может кому-то надо помощь что-то сделать или просто подарить. Это же подарок это Воражение христианской любви. Вот спрашивают: "Как научиться любить?" Очень просто. Делай дела любви. Дела любви делай. Отдай. А как вот отдать надо? Отдать нужно лучшие. Отдать нужно последние. Отдать нужно с добрым помыслом. Не просто швырнуть. А так, чтобы у человека душа согрелась. Вот от этих дел и любовь потом придет. Будет любовь в сердце обязательно. Потому что любовь созревает на прочих добродетелях. И на терпение, и на послушании, и на чистоте, и на воздержании. Любовь в совокупность всех совершенств, апостол говорит им. Вот совокупность. То есть прочие добродетели рождают любовь. Когда их много у человека, совокупность. То есть все в купе. Вот, поэтому здесь возьмём для себя уроки и будем стараться их выполнять. В стихе втором другой великий египетский подвижник Кавагафон отвечал брату на такой вопрос. Брат спрашивал: "Мне дана заповедь, но на том месте, где нужно исполнить, есть искушение. Есть искушение". Ну, а здесь мы не можем предположить, какой этот что это были за условия? Что это за заповедь, которая была сопряжена с искушением? Ну, я вспоминаю один пример из древней книги. Некто один пресвитер служил в храме и совершал крещение женщин довольно часто. И начал смущаться. И стал молиться Богу: "Господи, вот не могу я соблазняюсь, разжигаюсь. Благослови мне другое место для моего служения. Ну вот он много молился, действительно, он хотел себя сберечь. И однажды, э, как-то вот так получилось, что Господь его молитву услышал, и он нашёл другое место, другой там монастырь, другой храм. И когда шёл, и когда шёл, то а э, за ним шёл ангел и горевал и плакал. А он увидел, говорит: "А что ты плачешь?" Ангел отвечает: "А так как ты находился вместе искушение, и ты боролся с искушением, тебе Господь давал награду за это. Огромную награду давал. А сейчас у тебя будет спокойно всё. Борьбы уже это не будет. Вот. Но польза тоже не будет. Польза тоже не будет. И вот мы читаем. Мы читаем, что отвечает Агафон. На вопрос брата, и так уклониться или остаться? Вот старец говорит, если бы это был агафон, то есть я сам, то я бы исполнил заповедь и победил бы искушение. Исполнил заповедь и победил бы искушение. Почему так сказано? Исполнить заповедь, это значит исполнить послушание послушание, потому что в монашестве понятие э там самоволия или слова я хочу или дайте мне вот это послушание, оно вообще-то никогда не было такого. Иноку даётся то, что ему благословит делать. В трапезную или на подсобку, или туалет убирать, или больным повязки менять и ноги мыть. Это как скажут. Так вот, если дана заповедь, и там есть искушение, то скорее всего, Господь устроит так, что можно будет победить искушение. Я бы хотел вам напомнить, что искушение, оно имеет особо важное значение смысла этого слова, чтобы чтобы мы с вами правильно э воспринимали его значение. Искушение это опасность грехопадения, опасность согрешить. Если человек страдает винопитием, для него искушение идти на какую-нибудь вечеринку, где будет обязательно угощение спиртным. Если человек страдает блудной похотью, ему для него искушение смотреть телепередачи, особенно ночного формата. Потому что грязи там очень много. Если человек страдает гневом, для него искушение выходить ночью из дома и где-нибудь там бродить по улице. Потому что он обязательно с кем-то встретится. И так далее. То есть Нужно понимать, что если какая-то страсть беспокоит лично меня, то условия, где, страсть, где эта страсть начнет во мне опять закипать, это искушение. Человек постится. Зачем в пост сходить на день рождения, где будет накрыт богатый скоромный стол? Это искушение. Это искушение и так далее. Но все эти примеры, они а э, общие тем, что э все эти места человек посещает добровольно. Добровольно. Вот он решил и идёт туда. А в монастыре такого нет добровольного. Добровольного какого-то дела. Там даётся тебе искушение. У тебя был недавно второй Сергиевой лавры, лавре, и там э пошёл к мощам преподобному Сергию. А там стоит а, у входа послушник. И знаете, для чего? Чтобы не пускать преподобному Сергию молодых девиз в коротких юбках. О, хорошо из искушения, хорошо послушание, да? Молодому иноку дали такое послушание отсеивать. Ведь нужно сначала увидеть коробку, короткую юбку, чтоб не пустить её. А вот так специально вставится, чтобы человек упражнялся в борьбе. И вот за послушание Господь не даёт иногда впасть в искушение. Но вопрос тонкий. Вопрос очень серьёзный, потому что иногда искушение может нас наоборот одолеть. Поэтому везде должно быть что ещё? Рассуждение. Рассуждение В стихе третьем, в стихе третьем мы читаем слова старца Амона, который говорил: 14 лет я провёл в скиту и молился Богу днём и ночью, чтобы он даровал мне возможность победить гнев. А далее в стихе четвёртом сказано, что Ава Вистерион говорил, что я 40 ночей провёл среди терний, стоя и без сна. Но вот эти стихи говорят о том, какие сроки потребны для победы, для искоренения страсти. Старец Амон 14 лет боролся с гневом. Но я думаю, что в этом стихе речь идёт не просто о борьбе с гневом, а скорее всего Вот этот вот период старец порос с ним, чтобы достичь полного безгневия, полного безгневия. То есть всё это время он очень усиленно усиленно искоренял страсть в себе. Нам с вами такую методику нельзя использовать, потому что возможности у нас совершенно иные. Но увидеть увидеть, какие сроки определяются для победы, очень важно. А то многие опять же говорят: "Вот хожу в храм, вот молюсь, исповедуюсь, а всё как вот раздражался, так и раздражаюсь. Как завидовал, так и завидую. Как обидался, так и обидаюсь. Какая причина? Время мало прошло. Старец 14 лет боролся с гневом. Мария Египская сколько боролась? Когда пришла в пустыню? Пришла в 29 лет. Вот. Прожила 50 лет с личным, но боролась первые там 18 лет усильно. То есть сроки тоже приличные. И повторю, что А причина ещё и в том, насколько эта страсть, с которой мы боремся, насколько она нами усвоена глубоко. То есть если это навык и продолжительный, если этот навык уже обращён в такую привычку, ну, естественно, что борьба будет очень очень тяжёлой, продолжительной, болезненной. По-другому-то и нельзя. Если это навык не очень продолжительный и устойчивый, то будет легче. Но на себя нужно на это настроить, чтобы трудиться и бороться более ревностно. В стихе 5 нам показаны очень важные духовные законы. В Аве Венямин говорил ученикам: "Ходите царским путём, Это первое. Измеряйте поприще. Это второе. И не будьте безпечны. Это третье наставление. И каждое наставление необыкновенно важно. Итак, ходите царским путём. В этом изречении, как бы сконцентрированы многие святоотеческие наставления. Царский путь вот найти его необходимо каждому из нас. Царский путь иногда именуется средним путём. На этом пути мы избегаем всех возможных крайностей, всех возможных перекосов. Средний путь по своему Направление он более ровный. В нём отсутствуют провалы и взлёты. Нужно постоянно Богом молить об этом, чтобы Господь показал, в чём эта золотая середина для меня заключается. Отцы говорили, что всякая крайность всякой крайней, всякие перекосы, они они от дьявола. Для чего дьявол э влагает мысли о строгом посте, о ночной молитве, о чтении писания? Очень много. Для того, чтобы человека обмануть. Я не раз говорил, что ценен тот подвиг, который совершается в течение всей жизни. Вот это важнейший критерий. Когда человек берёт на себя какие-то труды, но если эти труды кратковременные, то велика опасность, что человек оставит вообще любой подвиг. Он молился по ночам, целый месяц. А потом понял, что он не может всю жизнь по ночам молиться. А это очень всегда действует так отрицательно. То вот делал, делал, делал, делал, и вдруг раз не можешь делать. А тут ещё дьявол со своими мыслями. Ну вот видишь, всё напрасно. Вообще оставляй всё. И так и бывает. Молился по ночам, а потом перестал читать утренние и вечерние молитвы. Вообще перестал. Или ходил в храм каждый день, утром и вечером. Надорвался, утомился и вообще бру, оставил храм, забыл о нем. Пост, то же самое. Я всегда человеку стараюсь молиться. Показать, что вот эти вот крайности, они не полезны. Ну и как всегда в основе-то что полагается? Самоволие. Самоволие. Ну вот был Великий пост. Сколько приходил людей. Батюшка, вот первые пять дней пил только воду. Ну и чего? А дьявол вообще не пьет воды. И чем ты отличаешься от него? Или спал по три часа? А бесы вообще не спят. Ну, то есть, понимание-то должно быть. Я не против строгости жизни. Но ведь важно-то все согласовать с волей Божьей. Ты приди на беседу сначала, посоветуйся. Ну, первый вопрос. А кто благословил? Кто благословил на воде и хлебе пост держать? Кто? Кто сам? Я себя сам благословил. Могу, могу. Ну вот и потом получаются плоды. Поэтому царский пусь при своём внешнем, внешней простоте он-то не такой и понятный многим из нас. Почему такое такое разное устроение уходящих в, в храм людей? Мы не можем похвалиться, что вот Чел приходит в храм, и он сразу вот поменялся. Внешне да, что-то поменялось. Но мы уже много раз, мы давайте договоримся, что между ходящим в церковь, между постящимся, между читающим молитвы и христианином огромная разница. Не всякий, ходящий в церковь, христианин. Это важно понять. Вот наши неверующие, такие оппоненты, вообще все безбожники. Они такие такой точное слово подобрали верующий. Вот он верующий, а злой осуждает. Ух. С ним лучше не встречаться. Но он верующий. И сразу вспоминаешь, а бесы тоже веруют и трепещут. Оказывается, верующий человек Может быть, ещё не христианин далеко. А сказать прохристианина, что он христианин, и он такой злой, он такой завистливый, он постоянно спорит, неправильно. Это не увязывается. Нарушается определённая такая терминология. Или не называй его христианином, потому что христианин он не может так жить. Если он так живет, он не христианин. Верующий может. Потому что от веры до жизни по вере бывает большая разница. Вера без дел мертва есть, сказано. Но ты веруешь в Бога, веруешь, а дел не делаешь. Ну и что? В чем твое отличие? Поэтому вот этот царский путь, это путь, который определен Богом. Многовековой традиции православной церкви. Вот почему мы должны постоянно изучать наше православие. Живущим в миру полезно читать тот драгоценный опыт, который содержится в духовных книгах, преимущественно обращённых к мирянам. Вот святые отцы говорят: "Читай те книги, которые соответствует твоему образу жизни. Сколько прекрасных писем есть у Феофана Затворника, у Игнатия Брянчанинова, у оптинских старцев, у Афонских подвижников, о игумена Никона Воробьёва, обращённых к мирянам, обращённых к живущим в миру христианам. То есть в этих письмах содержится Вот та система духовной жизни, которой следует придерживаться. И повторю, что э книга вот в наше время это единственная, наверное, надёжная опора. Другое дело, что, конечно, получить из книги назидание в отличие отличной беседы с праведником или старцем. Труд, конечно, совершенно иной. Он, конечно, менее плодотворный, потому что живое слово, сказанное тебе лично, оно тебе на всю жизнь останется памятью. А то, что прочитано, ну здесь требуется навык понимать, понимать то, что там сказано. Но всё равно нужно искать. Хоть путь менее эффективный, но он зато безопасный. Зато безопасный. Потому что в духовной литературе, которая одобрена церковью, нет ничего такого душепагубного, опасного. Если эта литература такая околоцерковная, то да можно повредиться, принять такое наставление в виде личного мнения автора за некую заповедь Божию. И оказаться в тяжёлом духовном таком состоянии. Поэтому царский путь это цель очень важная, цель, которую нужно найти. Если мы ступим на этот царский путь, то будем приближаться к Богу, будем законно трудиться тогда. Вот это вот середина, которая поставит нас в безопасное состояние. Но здесь нужен опыт. Вне опыта его этот путь никогда не найти. Поэтому старайтесь как-то чувствовать. Любая крайность, она не от Бога. С другой стороны, человек может бояться. Ну да, крайности меня могут вернуть в самомнение или в прелесть. Ну я так поспокойней буду жить. Тоже неправильно, потому что э нашей душе требуется труд. Христианин должен быть постоянно в духовном тонусе. То есть всё время какое-то духовное напряжение должно быть у нас. Потому что если мы что-то совершаем без напряжения, результата нет. Вот почему мы с вами изучаем древнепатерик. А потому что, чтобы его понять, сколько надо сил приложить. Ну как было бы хорошо взять жития святых и читать их. Там все просто, там дети все понимают. Ну а что останется? А когда вы здесь сами почитаете, подумаете, поразмышляете, что-то вспомните, то, естественно, пользы будет намного больше. Вот. Поэтому вот этот принцип надо тоже использовать. Не быть в расслаблении, но и не перенапрягаться. И идти средним путём, серединкой. Второй совет Авраама и Вениамина: измеряйте поприще. Когда вы путешествуете на машине или на поезде, то обычно дороги стоят столбы, в которых указано, сколько километров вы проехали и сколько осталось. И они очень помогают водителю и пассажирам. В нашей жизни должно быть тоже поприще, которыми определяется наш путь, наша жизнь. Вот это важно, чтобы наша жизнь воспринималась как путешествие, но не в расстоянии, а во времени. Поэтому в нашем жизненном таком пути поприщами являются отрезки времени. Вот самая правильная мера жизни – это один прожитый день. Вот святые отцы говорят, с наступившему дню, то есть дню сегодняшнему, уделяй самое важное внимание. И Господь говорит: "Живите одним днём". Доволен для каждого дня своей заботой. Значит, поприще для нас это прожитый день. Когда мы проживаем день, когда он кончается, мы должны подводить итоги каждого прожитого дня. К сожалению, этим почти никто не занимается. И мы от этого очень много теряем. Потому что не замечая один день, мы с вами не замечаем недели, месяцы, годы, периоды жизни. Потому что если цепь разорвана одним звеном, она уже не цепь. Для этого дела не нужно большого количества времени. Там часто ли? Два часа? Да нет. Прочитали молитву вечерней. Это можно делать даже лежа в постели. Это можно делать на вечерней прогулке. Кому как удобно. Но как-то окинуть взором прожитый день, что было сделано по-христиански с Божьей помощью, Хотя бы одно дело за день мы сделали по-христиански. Вроде так-то много что-то делаем, но ну а цена-то должна быть у Бога нашим делам. Какие грехи совершили? Почему их совершили? Ведь тоже это всё надо как-то анализировать. Потому что вот это внимание к своей жизни это основа. Почему человек грешит? Потому что живет невнимательно. Невнимательно. А внимание требует упражнения. Ко внимательной жизни нужно развить навык, привычку. И настолько она тяжело нам дается, эта привычка. Иногда опускаются руки. Думаю, что я никогда не научусь ничему христианскому. Никогда. Никогда. Вроде столько стараюсь, ничего не получается. Но здесь нельзя углубляться, потому что Господь часто нам специально не показывает наших успехов. Они есть. В Евангелии Господь сказал, что Царство Божие подобно зерну, которое брошено в землю. И как оно растёт, человек не знает. Человек может бодрствовать, спать, Заниматься своими делами. А зерно растет все равно. Потом оно производит зелень, спелый колос и так далее. И вот так же хорошо бы на, у нас, в нашей душе, Царство Божие тоже бы росло и зрело. Но вот условия для этого созревания должны мы создать. Потому что зерно, оно имеет в себе жизнь. Но вокруг-то него тоже такие важные условия. И температура, и погода, и почва, и уход, и так далее. И вот благодатное зерно требует охранения, чтобы оно попало в самые благоприятные условия, где может прорасти. Вот это вот измерение поприщ. Иногда полезно свою жизнь использовать, В таком масштабном отрезочке изобразить, скажем, ну, 80 лет это уж край. Уж больше ли, редко кто живёт. Ну и отметьте, отметьте свой жизненный путь, который вы прошли. Если это 40 лет, значит, половина отрезка. Если 20, значит, четверть. Если 60 3/4. Вот. Можно закрасить и посмотреть. Вот я прошёл, а вот мне осталось. Ну это же реальность. Это же самая объективная реальность. Вот каждый Новый год, вместо того, чтобы шампанское пить, дай-ка я начерчу. Вот прошёл год. Сколько там не остаётся? Ага. Совсем, совсем немножечко. Это в лучшем случае. А сколько внезапных концов жизни и детских и подростковых, и молодых. Вот это вот измерение поприщ. А проходит, например, период жизни целой. Вот прошло детство, если это э была семья христианская, но вот ребёнку так вот хорошо поразмышлять. Вот детство моё прошло христианское. Началось от рочества, потом юность, потом молодость, потом зрелость. Потом старость тоже поприще, он только более продолжительный. И сама жизнь тоже поприще. Вот целая жизнь это поприще. Потому что потом итог подводится. Конечно, считать нельзя так, что вот я вот день прошёл, дай-ка запишу доброе дело, так всё. Пусть оно хранится у меня в памяти на суде Божьем покажу. Вот. Не так, конечно, считать надо. А считать надо то, что вот проехали мы ещё один отрезок времени, и он нас приближает к вечности. И он приближает к вечности. И об этом надо думать, надо заставлять себя об этом думать. Потому что, к сожалению, смерть Для большинства из нас событие, о котором думать не хочется. Почему? А потому что сердце к этому не имеет никакого правильного отношения. А ведь в наших вечерних молитвах мы каждый день читаем. Каждый день. Господи, дашь мне память смертную и умиление. Что это значит? Дашь мне память смертную и умиление. И радость от этого в мое сердце. Умиление от слова мило. Чтоб сердцу было мило. От памяти смертной. О, какой смысл. А нас бросает в холодный пот от памяти смертной. У меня один рассказывал человек. Я говорит, просыпаюсь по ночам и уснуть не могу. О, как мне страшно. Хорошо умиление да? от памяти смертной. Так вот, повторю, что эти истины, а это память смертная это истина основополагающая, то же самое, что внимательная молитва. То же самое, что плача о своих грехах. Память смертная, она именуется лучшим другом для христианина. Она тебя учит самой высшей философии. Но что для тебя все бесовские искушения? Что для тебя все эти дьяманские соблазны? А про обогащение, власть, красоту, какие-то там возможности чего-то достичь, если всё это кончится? Всё это кончится с окончанием твоей жизни. Значит, ты будешь правильно ко всему относиться. Но какой смысл так заниматься своей внешностью, столько тратить сил, переживать, и что все равно все это померкнет, и в конце концов тело станет мертвым. И вот это нужно понимать, что вкладывая в свои жизненные силы, нужно вечные ценности, вечные, чем мы будем обладать вечно. Вот душой заниматься надо. Почему? Потому что душа вечна. А телом постольку, поскольку учиться надо детям, надо. Но в меру. Не ставить учёбу целью жизни. Как некоторые говорят, я говорит, жизнь положил, чтобы выучиться. Она говорит: "Жизнь положил, чтобы выучиться. Не надо жизнь класть, чтобы выучиться. Жизнь надо Богу отдавать для служения". Или там музыка, я учился. Это цель моей жизни музыка. Нет, не музыка. А спасение души цель твоей жизни. Это очень важно, понятий. Поэтому вот эти вот поприща это те отрезки, на которых с Божьей помощью должны зреть плоды. И за день можно плод созреть, может плод созреть. Маленький. Но ведь жизнь она из дней складывается. И третье наставление старца Вениамина говорит о необходимости необходимости всегда быть внимательным к себе. Не будь тебеспечен. Не будь тебеспечен. Беспечность это то, что дьявол постоянно влагает в человека. Ну вот как я вам говорил, что память смертная, она человека делает философом истинным философом. Потому что если человек ощущает врескоротечность своей жизни и временность и смертность всего земного, он будет правильно расставлять, расставлять вот эти вот шкалу ценностей в своей жизни, будут приоритеты правильно выставлены, чем надо заниматься, а чем не надо заниматься. Так вот безопасность это тоже как бы результат потери памяти смертной. Ну, представьте себе человека на тонущем корабле. Ну, корабль не сразу тонет. Титаник тонул там целый час. Потому что огромное водоизмещение. Ну вот за час-то можно спастись, что-то такое себе, так сказать, хотя бы предпринять, хотя бы круг накиды спасательный и прыгнуть за борт с ним. А человек не хочет, он просто лежит, газетку читает, чаёк попивает там, смотрит телевизор, а корабль потихонечку идёт ко дну. Он безопасный. Почему? Потому что не знает, что с ним происходит. Безопасность поведения рождается от незнания. От незнания того, что происходит с человеком. Беспечные люди, они не задаются высшими вопросами. Ну спросите любого молодого человека, в чём смысл жизни? Он скажет, как в чём? В деньгах. Чем больше денег, тем смысл лучше. Но вы же этого не поднимаете. Хорошо. А что будет после смерти с тобой? Как Базаров ответит, говорит, умру, лопух вырастет на могиле. То есть у людей вот эти высшие смысловые ценности не совершенно охвачены пониманием. От этого и сама жизнь такая уродливая. Но это не просто уродство жизни, это же еще и банкротство жизни. Если бы так прожил, и все. Закопали тебя и забыли. Но и человек-то бессмертное существо. Умереть-то никому ещё не удавалось. А вот безопасность это результат без духовности полный. Потому что когда ты веруешь в то, что тебя ждёт за гробом, ты в обеспеч там никогда не будешь. Когда у человека подозрение на раковую опухоль, разве можно быть беспечным, когда можно сделать? Тем более современные способы лечения позволяют. Когда дом загорелся, беспечные погибают в огне. А усердные спасаются. Так вот, нужно обеспокоиться своим внутренним устроением, насколько э действительно моя жизнь проходит по законам Евангелия. Насколько я в своей жизни чувствую Христа? Насколько моя жизнь является подготовкой к жизни вечной? Насколько я сердцем Верую и чувствую и осознаю, что я эту жизнь оставлю. Я здесь временный гость, я здесь временный странник. Вот недаром у святых отцов вот понятие странничество. Оно очень точно выражает психологию христианина. Ну странник. Ну что страннику надо? Катонка за плечами. Иначе человек в любом доме, а потом опять путешествовать. То есть нигде он не прирастает своими корнями жизненными. Он путешественник. Вот это вот странничество, оно не должно пониматься буквально. Можно иметь и собственность, и работу, и семью, а быть странником всё равно в этой жизни по своему мировоззрению. И Господь нам показал пример в себе самом. Он наш образец странничества. Все святые были странниками, все спасённые были странниками. Потому что искали отечество и новое. Ведь наша земная жизнь это есть путешествие к небу. Вот в чём странничество заключается. А уже внешние условия это у каждого свои. Кто-то в монастыре живёт, кто-то детей растит, кто-то одинокий человек. Внешнее-то мало влияет на вечное. А мировоззрение должно быть у всех одинаковое, христиан. Поэтому вот эти три важнейших условия ходить царским путём, измерять поприще и не быть беспечным. И в тихе шестом Григорий Святой Григорий говорит, что если ты не ожидаешь себе ничего трудного, когда думаешь приступить к философии, то начало твоё вовсе не философское. Философия у святых отцов понималась как любовь к мудрости. Иногда философией называли само христианство. Поэтому мы с вами философы. Философы, которые знают ответы на самые высокие смысловые вопросы жизни. Что такое жизнь человеческая? Для чего мы живём здесь? В чём её смысл? В чём её цель? Что будет потом? Что такое вечность? Что такое Бог? Что такое душа человека? Но самые ясные ответы на эти вопросы есть. Кроме того, они пропитаны личным опытом. Так вот, этот святой говорил, что если не ожидать ничего трудного от философии, то есть от христианства, то начало будет ошибочное. Я в последнее время, совершая крещение, уже не говорю проповеди. А сам пытаюсь спросить тех, кто присутствует на крещении, скажем, крестных или родителей, вот зачем мы покрестили вашего младенца? Отвечайте. Ну, примерно из десяти вопрошаемых девять отвечают. Ну, чтоб не болел, чтоб Господь ему помогал, чтоб у него было всё хорошо. А потому что у нас крещённые все в роду, И вот мы крестим его. Ну, потому что надо крестить. Ну, такого типа ответы. А, то есть здесь прослеживается психология, что принимает ребёночек крещение, чтобы ему Бог во всём помогал. То есть видна, так сказать, ориентация, дескать, от Бога к ребёнку. И, наверное, один из десяти может сказать: "Крестим младенца, чтобы он стал христианином" чтобы Евангелие стало законом жизни, чтобы наследовать Царство Божие, чтобы победить грех, чтобы стать добродетельным человеком, чтобы стать достойным высокого имени православного христианина. То есть здесь иные мотивы. Спроси, кто такой христианин? Это тот, кто прошёл путём Христа. Правильно. Значит, здесь другой акцент от себя к Богу. То есть я отдаю Богу самого себя. Всю свою жизнь отдаю Богу. Потому что христианская жизнь, она вся на это направлена. И в Писании сказано: "Блаженнее отдавать, нежели брать". Образ служения в лице нашего Спасителя показан, что вся жизнь Христа это Одно сплошное служение, причем жертвенное, с полной самоотдачей. У Христа была удивительная гармония в его сознании, в его словах, в его действиях. Что Господь думал, то и говорил. Что говорил, то делал. Вот эта цепь, она никогда не разрывалась. Поэтому цепь уготовиться на вот эти труды очень важно. Иногда не э как бы соответствие желаемого с действительностью вот подвергает человека в уныние. Вот мы покрестили ребёночка, он что-то так так стало болеть ещё больше после этого. Или покрестили, а он Не хочет в храм ходить, молиться. Ему там трудно справляться со своими какими-то недостатками, характером. Но так правильно всё. Всё правильно, потому что через крещение человек как бы ставится на линию фронта, чтобы воевать. Здесь должна быть борьба показная, потому что царство Божье оно нудится, но цар оно силой берётся. А если нет никакого труда, то о чём можно говорить? А люди-то ждали наоборот, что вот они покрестят и всё потом польётся просто. Только вот жди. А ничего, оказывается, не идёт от Бога. Вот неправильное понимание изначально. Почему раньше были огласительные школы? Когда человек принимал крещение во взрослом возрасте. Вот никогда не крестили сразу. Он полгода ходил, например, ну, на такие же вот на такие же занятия, но ну, только они были адаптированы для некрещёных людей, и ему говорили, что такое христианство. И потом он думал. Потом он думал, может, он подписал какую-то бумагу. Значит, становясь христианином, я обязуюсь выполнять следующие требования. Там то, то, то, то, то, -то, то, -то перечисляются. С этим согласен и подпись. Всё. Подписав такой документ, человек хорошенечко подумает. Стоит принимать крещение или нет? А этого сейчас близко нет. Поэтому люди, ну, со взрослыми ещё как-то можем беседовать, но дети это же совсем другой же контингент. Иногда к крещению, на крещении присутствуют такие люди, которых туда близко нельзя подпускать. Просто близко. Чему они могут научить? Если никакого даже малейшего религиозного опыта у них нет, никакого. Да, выполнили какой-то обряд. Всё. И забыли про него. Поэтому здесь такие, конечно, серьёзные происходят вещи. К сожалению, очень многих людей мы теряем. Теряем в церкви, потому что не понимают, ради чего они вступают в неё. В стихе 7 тема продолжается. Ава Исая отшельник говорит: "Блаженны те, которые трудятся в познании истины". Сказано, видите, блаженны, то есть счастливы. Счастливы те, кто трудится в познании истины. А что такое истина? Истина это Христос. Он сам о себе это говорит: "Я есть путь, истина и жизнь". То есть в познании Христа надо трудиться. Иного пути нет. Но блаженны эти люди. Вот видите, мы можем с вами сделать определение счастья. Потому что блаженство это славянский вариант слова счастье. Итак, счастливы те, кто трудится в познании Христа. И дальше показаны плоды, плоды этой счастливой жизни. Они действительно, они ради них стоит потрудиться. Итак, эти люди успокоили себя от всякой скорби и коварства демонов. Что значит успокоились от всякой скорби? Это не значит, что скорби перестали к ним приходить. Может быть, скорби э усилились в десятикратно. Но почему человек в скорбях ломается? Почему он малодушествует в скорбях? А потому что не понимает происходящего с ним. От непонимания рождается настроение соответствующее. Но представим себе, что христианин твёрдо верит, что за терпение приходящих скорбей ему Господь даст царство небесное. Или за терпение скорбей он станет бескровным мучеником. Мало того, скорбь, которая даётся от Бога, она удивительным образом смягчается, потому что Господь сам дает силы эту скорбь перенести. Отсюда какое важное правило христианской жизни. Постарайся, постарайся иметь только божественные скорби, которые посылаются тебе промыслом Божьим. К сожалению, иногда люди живут так, что сами скорби, На себя навлекают эти скорби, добровольно. Ну самый яркий пример, когда совершается вступление в брак против всяких советов. Вот человек облекает себя на скорби. Например, берет больную жену. У меня был, я знаю, такого священника, который взял больную жену себе, матушке. Ему говорят, не бери, не бери. У нее склонность к туберкулезу. Он говорит, я ее отмолю. Ну вот не послушался никого. И через какое-то время она умерла у него. Ну что такое священник без матушки? Это особый путь. Это не монах. Тем более могут быть дети, хозяйство. Как без жены жить? Ну и так далее. Но человек знал, на что идет? Знал. Знал. Не послушался, не послушался, получил скорбь. А вот если христианин живёт по послушанию, он успокаивается в самих скорбях. Потому что верит, что без воли Божьей ни один волосочек не пропадёт с его головки. Ни один волосик. А тем более скорбь. Ну значит, в ней, так сказать, кроется какой-то смысл. А какой смысл? Да только благой. И все старцы говорили, что если есть скорби в жизни, значит, такой человек не потерян для Царства Небесного. Скорбь это добрая печать, которой который Бог отмечает своих рабов. Но повторю ещё раз, что скорби да и посылаемые от Бога. Скажем, человек пошёл в монастырь. Начал там болеть, его там начали обижать. Ему там дали послушаний там много. Он начал скорбеть от этого. Но ведь эта скорбь-то спасительная. А что человек выпивать, тоже скорби появились. Там потерял квартиру, выгнали с работы, появились болячки всякие, скорби, да, скорби. Но ведь сам виноват. И какая огромная разница, когда скорби даются Богом. И сама повторю, что терпение, силы, утешение, оно все рядом здесь. Бог дал и тот же помогает тебе нести. Не бывает скорби выше сил. В посланиях, во втором послании к Коринфянам сказано, что не бывает такого, чтобы Бог нести. Дал человеку испытание высшей сил. Не бывает. И вот далее сказано, что не только спокойствие от скорби, но и от коварства демонов. Тем более от рабства демонов. Демоны, они ведь не отступают от христианина. Нет. Но благодать, которая имеется в сердце, все эти козни разрушают. Для христианина радость, радость побороться с дьявольскими искушениями. Почему? Потому что такая борьба совершается ради Христа. В этой борьбе проявляются христиане. Христиан не искушный, не искушённый в борьбе. Это как золото, которое запылилось и потемнело. Оно негодно, чтобы из неё делать какое-то драгоценное изображение. Поэтому отношение вот к этим вопросам должно быть тоже правильным. И далее сказано, что спокойствие возникает не просто от коварства демонов и отравства самому дьяволу, Но даже даже христианин во всяком добром деле испытывает какой-то внутренний такой радость. Он сопротивляется дьяволу, который ум, то есть сам ум вводит в нерождение, когда я предаю себя на служение Богу. Вот видите, сказано, что дьявол вводит ум в нерождение. Вот какие-то такие тонкие духовные движения происходят в нашем естестве. Вот это нужно тоже потихонечку всё это постигать. Иногда человек молится и вдруг раз на какой-то на какой-то момент как бы отключается сознание. Глаза читают автоматически текст там страницу по странице, две страницы, а внимание как будто выключилось. И потом опять щёлк, и опять пытаешься внимать, думаешь: "Ого, столько времени, и даже не знаешь, о чём читал". А иногда так бывает. Человек прочитал молитвы и думает: "А как я молитву читал? Утренние или вечерние?" То есть вообще просто выпало. Вот о чём это говорит? О том, что дьявол ум вводит в нерождение. Он так вот подползает бесшумно, как вот есть такие летучие мыши-вампиры, которые могут присосаться, спустить такое наркотическое вещество и начать пить кровь у человека. Успящего или который у него не заметит. Незаметно. Но это телесная жизнь. А духовная жизнь какова? Она еще более тонкая. И вот только благодать может эти коварства распознать. А благодать приходит за что? За труды, за труды смирения. И вот тот, кто трудится в познании истины, трудится правильно, законно, он обязательно понимает вот эти вот эти козни дьявольские, он их чувствует. Он может сопротивляться самому дьяволу, который вводит ум в неродинь. Видите, какие даны дьяволу возможности? Потому что дьявол это ангел, хоть и падший, хоть и поверженный, но имеющий в себе особые ангельские способности. Человеческий ум не может сопротивляться уму ангельскому, не может. Силы не равные. Но Ум человеческий, который благодатью пропитан, может сопротивляться. И еще как может. Потому что благодать это огонь, который попаляет сатану и все бесовские полчища. И вот на этом пути потребны труды. Но этими трудами мы выражаем сами веру в Бога, выражаем нашу покорность воле Божией. И Господь даёт за это очень много, очень много утешений. Поэтому блаженны блаженны те люди, которые трудятся в познании истины. А истина это Христос. На этом, дорогие братья и сёстры, наша сегодняшняя беседа Окончилось. Мы сами начали чтение седьмого седьмой главы Древнего патрика и разобрали первые семь стихов из этой главы. Я всех благодарю, благодарю за внимание и прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси всех Христос. Я приветствую всех вас, дорогие братья и сёстры на наших занятиях в воскресной школе для взрослых мы продолжаем чтение древнего потеряка седьмой главы этой книги в которой собраны повести и наставления святых отцов поощряющие нас к терпению и мужеству на прошлой встрече мы с вами разобрали семь стихов этой главы а сегодня Продолжим чтение с восьмого стиха и ниже. Выше всех первый подвиг, выше всех первый подвиг есть странничество, особенно для уединения. Это слова преподобного Исаии Отшельника. Очень важно каждому православному христианину осознавать себя странником в этой временной земной жизни. Многие знания должны стать не столько а достанем нашего разума, сколько превратиться в особое сердечное настроение. Странничество многими воспринимается от ума. Мы понимаем, что все мы временны, все мы смертны. Недавно я прочитал в одной книге очень точное наименование, конечности нашего пребывания на земле. Мы с вами не просто смертны, мы внезапно смертны. Внезапно смертны. Странничество это особое настроение, особое состояние нашего сердца, когда мы понимаем, что земная жизнь это и есть путешествие, которое измеряется не расстоянием, а времени. Все святые, все правидники, все угодники Божии воспринимали себя странниками. Об этой добродетели мы говорили в прошлом году, когда изучали лестницу. И я напомню, что третья ступень лестницы, она полностью посвящается этому богоугодному состоянию странничества. Э рождает в сердце христианина очень многие такие важные богоугодные добродетели. Человек не прилипляется к этой жизни. Он делает только то, что ему необходимо для для самых необходимых и нужных обязанностей и вещей. Странничество оно воспитывает и формирует духовную мудрость. Человек становится рассудительным. Такому человеку уже не заморочишь голову всякими внешними, временными искушениями, потому что э я уже говорил, что главная причина, почему люди погружаются в эту временную жизнь, почему имея уже по годам необходимый возраст для мудрости, для духовного опыта, люди ведут себя как малои дети. Потому что дьявол отнял у таких людей память смертную. Дьявол пытается внушить, что земная жизнь это есть единственное время, когда человек может жить, что никакой вечной жизни нет. Поэтому дьявол не только внушает вот эту мысль человеку, но и хочет, чтобы эта жизнь была проведена в сплошных грехах и страстях. Девиз современного человека: живём один раз, нужно брать от жизни всё. Ему нужно превратить жизнь в плотное удовольствие. Для этого надо зарабатывать средства, иметь деньги, потому что имея деньги, человек получает в руки эти самые удовольствия. Христианство, оно научает человека совершенно иному взгляду на временную жизнь. Христиане это философы, которые знают ответы на главные вопросы. На главные вопросы, что такое жизнь? Для чего человек живёт? Какова цель этой жизни? Что нас ждёт после смерти? Что такой Бог? Что такой человек? Вот церковь, она отвечает на эти вопросы, и всякий, кто ищет истину, он может найти эти ответы. Современный человек, он устранён. Он живёт только в том, что видит. Он верит только в то, что перед его глазами. Поэтому вот такое ослепление, такое приземление большинства людей к этой жизни, оно рождает очень страшные последствия. Современные люди всё больше погружаются в материализм. Материализм это особая религия, которая ставит временное выше вечного, которая поставляет земную жизнь в противовес небесному. Современные технологии, современные средства массовой информации, они работают днём и ночью, чтобы воспитывать особое безбожное мировоззрение, а того, чтобы удалить из памяти человека понятие Бога, вечности, смерти, спасения души и так далее. Посмотрите на всё многообразие рекламы, информации. Фактор Бога устранён. Вас приглашают заниматься чем угодно. Иногда люди наивно думают, что нет ничего плохого в этих занятиях. Но если в этих занятиях нет Бога и нет вечных духовных ценностей, то всё обращается в ничто. Вы видите, что Богу угодно малый труд, совершенно иногда без всяких внешних каких-то результатов. Но если он совершается с чистым сердцем, если он совершается в духе смирения, то такое делание оно привлекает к человеку милость Божию. И человек становится оправданным в очах Божиих, он угождает Богу. Поэтому вот эти понятия нужно постоянно осматривать в своём сознании, постоянно на них ориентироваться. Самое главное, что мировоззрение наше, оно меняется очень медленно. Внешне у нас есть перемены, и многие считают, что со внешним у нас и внутренне поменялось. Но не надо обольщаться. Стать христианином по внешнему признаку не так трудно, а меняться внутренно, менять своё сознание, менять Жизнь своего сердца, менять устремление воли на добро – это величайший подвиг. И даже святые отцы, которые достигали высот духовной жизни, они постоянно сокрушались о своем несовершенстве перед Богом. Поэтому никогда не будем обольщаться, никогда не будем внешне ставить выше Бога внутреннего. Никогда не будем судить по внешнему. Потому что внешне для людей, а внутренний подвиг и жизнь нашего сердца открыта только Богу. А Господь ставит единственно правильную оценку всех наших действий. А в стихе 8 сказано, что совершая подвиг странничества необходимо иметь твердое сердце против своих пожеланий. Всякий христианин, который вступает на путь спасения души, вроде бы имеет желание жить Богу угодно, имеет определенную ревность исправляться, совершенствоваться, но постоянно пожелания греховные, миролюбивые захватывают и наш разум, и нашу волю, и наше сердце. И борьба с этими пожеланиями будет проходить до нашей смерти. Святые отцы, вот в частности Исайя Отшельник говорит, что надо иметь твёрдость сердца против пожеланий. Я напомню, что сердце, оно не может не рождать желания. Это как некий родник, который из себя изводит воду. И вот сердце рождает желания, так же как разум рождает мысли. И задача каждого из нас эти желания сделать добрыми. Желания должны быть Богу угодноми. Наши желания должны соответствовать евангельскому духу. Вот видите, какая стоит перед нами задача? Не просто посещать храм или поститься, или делать поклоны, в этом внешнем труде Ничего трудного нет. А вот меняться внутренно, так как нас учат святые отцы, это величайший подвиг. Вот попробуйте иметь только добрые желания. Как строго не пастись, как в храм Божий не ходи, а здесь успехов очень мало. Как был раздражительный, Как осуждал, как завидовал, как гневался. Меняется все очень мало. А вот это определит наше спасение. Не количество постных дней, не часы, которые провели мы в церкви, а настроение нашего сердца. Насколько его желания были Бога угодными. Почему? Потому что желания сердца определяют наше поведение. Почему? Нельзя думать, что человек живет в каком-то разрыве. Думает доброе, а делает злое. Или наоборот. Мысли у него такие благочестивые, праведные, а поступки у него совершенно греховные. Все у нас увязано. Но если, конечно, не брать лицемерие, как самый мерзкий педагог, мерзкое настроение перед боком. Когда действительно в сердце кипят страсти, страсти такие самые постыдные, особенно в отношении ближних, а на словах и в поступках такой человек кажется и таким добреньким, и вежливым. Но Бог-то видит сердце человеческое, и оно определяет главное, что совершается. Но чаще всего, чаще всего люди поступают так, что у них внутри есть ли в сердце таится страсть какая, гнев, зависть, злоба, то это выражается и в словах, и в действиях. Чаще всего так и бывает. Потому что от доброго источника течёт добрая вода, и сладкая вода. Или от доброго корня рождается такое же доброе дерево. Поэтому все внимание переносим на внутреннее наше настроение, внутреннюю жизнь сердца. Как менять сердце? Об этом говорят святые отцы. Каждый из вас должен определять для себя некую программу духовной жизни. Эта система очень сложные, очень возвышенные, утончённые, индивидуальные. Вот наше занятие ставит эту цель как главную. Мы должны понять христианство. Мы должны стать христианными по жизни, чтобы на нас исполнились слова Евангелия: "Вы свет миру, вы соль земли". Вот к этому нас зовёт церковь. Поэтому искать Вот эти пути Бога угождения нужно каждый день. Нужно постоянно быть обеспокоенным своим состоянием. Потому что внезапность смерти очевидна. В чем застану, в том и сужу. Готовиться к смерти надо заранее. И блажен тот человек, который осознает это. Не обязательно менять внешнюю жизнь, куда-то уходить или уезжать. Старцы говорили от себя, от своих страстей, от своих привычек, пороков и от дьявола никуда не уедешь и не убежишь и не улетишь. Спасаться надо на том месте, где нас Господь ставит. Внутренняя жизнь может совершаться и в семье, и в обществе, и на работе, и в транспорте. Нельзя думать, что только в монастырях христиане 99% членов церкви это миряне. Ну, может, 95%. Поэтому для нас открыт очень широкий пласт мудрости духовной, наставлений. И вот то, что мы с вами изучаем, Это лучшее, что имеет церковь в своих таких богомудрых творениях. Поэтому этот опыт надо обязательно использовать. Авторитет древнего патрика высочайший. Он писал, он был составлен в самый золотой век истории церкви, когда православие было на самом высоком духовном уровне. Когда искажения сразу замечались и сразу устраняли, люди готовы были принять смерть за любое искажение христианского учения. Повторю, что до 3-го, до 4-го века церковь Христова в основном была церковью мучеников и исповедников. Не думаете, что ситуация, в которой мы живём, была всегда. Да, сейчас церковь увеличилась территориально и численно, но закон перехода количества в качество здесь не работает. Преподобный Серафим Саровский иногда говорил, когда ему говор... когда ему рассказывали о том, что у нас очень много монастыреочников, много храмов, И столько вроде людей ходит туда, он никогда этому не радовался. Иногдаун он сказал, онэгдаун он говорил очень такие строгие слова. Больше головешек для огня. Его известные изречения. Не всякий ходящий в церковь спасается. Не всякий там пребывающий христианин. Повторю, что количество храмов, монастырей, верующих это не показатель. Церковь в первые 3 века была в тысячи раз меньше численностью. Но кто там был в этой церкви? Это было общество святых людей. Почитайте послания апостолов. Там на каждой странице сказано: Павел Приветствовал святых. Святых приветствовал. Он пришел в общину христианскую, а там были святые. Другая часть были пророки. Третьи были учителя. То есть каждый тлен, член церкви, он показывал, что он является сосудом благодати. История с Анани и Сапфирой. Яркое подтверждение, как работал механизм очищения церкви. Люди продали землю и принесли, может быть, 9/10 на жизнь общины христианской. Апостол Пётр что говорит? "Для чего ты, Ананий, попустил сатане? Сатане вложить эти мысли в твоё сердце?" Ты солгал не человеку, а Богу. И вот за это Анания и Сапфира были наказаны смертью. Нам это непонятно. Вот представьте, вы продали свою квартиру за 5 млн руб. и 4,5 млн принесли в храм Божий. А вас Господь наказал смертью за это. Это трудно нам представить. Но причиной была понятно, что в то время подобный шаг воспринимался как хула на духа святаго, как лукавство перед Богом. Что значит ты принёс часть своих денег? Ты что в Бога перестал верить, когда Господь явным образом показывал свою благодать и милость? Поэтому Наше сердце должно быть твердым, не в плане, не в смысле жестком. Твердый как камень иногда воспринимается как отрицательный, отрицательные качества. Святые отцы, наоборот, говорят об умягчении сердца. Но твердость сердца относится больше к воле, когда желания наши должны быть Богу угодными. И вот на это обратим самое серьёзное внимание. Если наше сердце подобно роднику или источнику, то какая вода из него истекает? Какие желания рождает наше сердце? Если они все греховные, то обеспокоимся этим, не будем себя усыплять, что наша внешняя христианская жизнь исправна. Нет никакого толку от таких постов и молитв и прочих внешних добродетелей, если сердце не смягчает. В стихе 9 мы читаем про одного брата, который пришёл к старцу и просил благословения оставить уединение и начать жить в общежитии. Старец благословил Через некоторое время этот брат говорит, не могу жить в общежитии, не знаю, что делать. Тогда старец его спрашивает, как же так? Ведь когда ты принимал монашество, ты знал, на какой путь ты встаешь. Зачем ты принимал монашество? Ведь ты не знаешь, что монашество – это и есть путь перенесения скорбей. И далее... Старец спрашивает: "Сколько времени ты в постряге?" Брат говорит: "8 лет". Старец отвечает: "А я 70 лет уже в монашестве. 70 лет в монашестве. И ни один день не находил покоя. А ты через 8 лет хочешь иметь это успокоинье?" Ну видите, какие мудрые слова сказаны в этом наставлении. Но, во-первых, очевидна духовная брань. Брат решил спасаться в уединении. Дьявол направил все свои козни. Но, наверное, была нарушена важнейшая заповедь монашества. В уединении никогда не благословляли старца учеников до тех пор, пока не было пройдено монашество продолжительной школа общежития. Потому что в уединении, не имея внешнего раздражителя в лице собратьев-монахов, инок может впасть в очень страшное духовное по мрачение, то, что называется мнением и прелестью, страсти неуврачёванные в общежитии принимают особый утончённый вид. Представьте монаха, который не победил гнев. В уединении, казалось бы, гневаться не на кого. Не на кого. Но гнев переходит в особое состояние, то, что называется ожесточением сердца. Более страшная форма гнева по метазлобе. Представьте, в этом уединении, когда очень много времени подумать, он, этот затворник, вспоминает про свою жизнь в монастыре, как его там оскорбляли, обижали, гнали. И вот дьявол рисует такие яркие картины, как кинопленка проходит в сознании. Все эти стычки, все эти ссоры. И вот такой затворник, он начинает ослабляться ещё более. В чём отличие гнева от пометозлоби? Гнев он всегда выражается внешним образом. Гнев одно из скотских страстей. Вы помните, что от, отличие плотских страстей от душевных и от духовных очень серьёзное. Но во-первых, любая плотская страсть, она ненавистна самому человеку, самому грешнику. К плотским страстям относится блуд, относится пьянство, относится сквернословие, сребролюбие, накопительство, гнев и так далее. Все эти страсти выражаются явно. Но представьте, такой человек учнил кому-то скандал. Он там на кого-то орал целых полчаса собрал вокруг себя огромное количество свидетелей. Потом прошло время, он пришёл в себя. Ему стыдно показаться на люди, потому что что про него скажут. Такой человек понимает, что он согрешил. От понимания своего падения рождается покаяние. Такой человек приходит к духовнику, кается, плачет, несёт и потемью, просит прощения. И Недалёко спасень. Помета злоби это страсть невидимая, она кроится в сердце. Вы помните одного инока, о котором говорил Ава Дорофей, который по внешнему виду был очень мирным. Он много молчал. И когда его спросил старец: "Почему ты научи меня вот этой вот этой мне злобию?" как-то достиг такого мирного устроения души и сердца. То этот инок ответил: "А зачем мне с этими монахами разговаривать и общаться? Они же псы. Это псы, на которых не надо тратить время и слова". Вот видите, как дьявол этого этого инока захватил в свои в свои лапы. Да, внешне он был безупречен, не спорил, не ругался, не огрызался. Но что было в сердце? И вот можно представить, когда кто-то уходил раньше времени в уединение, в какое общестрастное, страшное состояние вот эти вот неуврачёванные страсти вергали такого затворника. Мы только разобрали страсть гнева. Иногда дьявол явным образом посрамлял таких подвижников. Ну, скажем, был у монаха горшок в келье. Он взял и разбился. Так сразу гнев рождался. А на кого гневаться получается? На горшок только, что ли? То есть страсть эта человека начинала мучить. Но ведь не было свидетелей... Но прогневался монах у себя в келье. А кто его разумит? Кто ему подскажет, что он не прав, что он согрешил? А уже такие страсти, как тщеславие, как внутреннее превозношение. Здесь вообще беда, потому что мнение вот эти вот рождали такое явное по мрачение ума. Дьявол посылал своих подчиненных к такому горе-подвижнику с тем, чтобы показать ему какие-то видения. А святые отцы говорят, что если человек примет видение бесовское за истину, он помрачится умом. Это страшно. А что значит помрачиться умом? Это значит, остаток жизни провести без покаяния. Мы говорили, что Господь будет нас судить по последним нашим дням жизни. У кого-то будут последние минуты жизни решающие. Может быть, человек откроет грех в последний час своей жизни, с которым он жил всю свою жизнь. Мне приходилось такие исповеди принимать, когда каялись люди. Я говорю: "Всю жизнь жил вот с этим грехом". Я говорю: "Всю жизнь мучился и только сейчас понял, как это страшно умереть и уйти в вечность с этим нераскаянным грехом". Я напомню, что только один грех не прощается. Грех не раскаянный. Грех нераскаянный, Господь не прощает. Это нужно запомнить. Поэтому то, что брат этот вышел из затвора и пришел к старцу, это милость Божия. Господь ему показал его немощь. Можно представить себе затворника, который пришел к старцу. Не просто на исповедь, не просто за советом, а пришёл жаловаться, плакаться, ныть. Он показал свою беспомощность, младенчество, неразумие, замахнулся на то, что выше его сил. Естественно, было покаяние у него. Это в каком-то смысле, в каком-то смысле отступничество. Конечно, нельзя сказать, что выход из затвора и грех отречения от Христа, они равнозначны. Но есть какие-то схожие, схожие моменты. Ну, представьте монаха, который слагает в себя монашеские обеты. Вот отец Иоанн Крестьянкин говорил, что такой монах, который уходит в мир из монастыря, женится, заводит семью, приравнивается к самоубийце и не достоин христианского погребения. Вот это да. То есть фактически грех снятия монашеских обетов равнозначен отречению от Христа. Вообще в духовной жизни хорошо бы нам жить так, чтобы только подниматься вверх. Отсюда какое правило? Не надо замахиваться на большой. Этот брат рановато в затвор залез. Рановат. Поэтому и не потянул подвига. Откат назад всегда сопряжён с большими проблемами. В первую очередь, со страстью уныния. Вот представьте, человек не справился с одним подвигом, и его поместили в другой. У него же Его, наверное, там и собира все как-то подзуживали и совесть обличала и так далее. Когда он стал жить в общежитии, опять бесс его не оставляет, и там ему плохо, потому что общежитие это как прачечная, в которой бельё очищается от этих пятен и грязи. Это сейчас на ну, стиральной машине, а раньше как-то женщины стирали, многие знают. Так вот, монашество, оно вот в этом, оно в этом перетирании страстного уклада и ветхого человека. И вот когда этот инок не смог и общежитие достойно выдержать, То тогда ему старец говорит: "А зачем ты пошёл в монахи? Зачем? Искать здесь какого-то спокойствия или утешения? Ты жестоко ошибся". Мы не знаем, как сложилась жизнь этого брата, но старец сказал очень серьёзные слова. Ты жил в монастыре 8 лет, а я 70, в 9 раз больше тебя. И ни одного дня не находил покоя. Но здесь важно добавить, что покой, покой, скорее всего, именуется внешний. Я думаю, что покой в сердце этот старец обрёл. Потому что прожить 70 лет в монастыре и не получить внутреннего умиромения, наверное, нельзя. А вот внешние потрясения Они были необходимы. С какой целью? А с тем, чтобы сберечь вот те полученные благодатные дарования, которые Господь им дал. Поэтому не надо думать, что время пребывания в церкви это э некая некий некая причина, что скорби нас будут оставлять. Вот некоторые так думают, что вот я хожу в храм, и чем больше в храм хожу, тем моя жизнь должна быть более спокойной. Это ошибка, очень серьёзная. Наоборот, в новоначалии, в новоначалии христианском Бог часто не попускает сильных потрясений, потому что человек не выдержит. По этой причине мы можем объяснить современную ситуацию в церкви, почему сейчас нет гонений. А потому что очень большой приток новоначальных. Должно пройти время, чтобы они укрепились. Потому что первая волна гонений покажет, что большинство пришедших в церковь сделали это только внешне. Видимо, никакой внутренней ещё основы у них нет. К сожалению, сейчас в церковь приходят потому что это стало удобно и выгодно. Сейчас появились такие страшные выражения, как церковный карьеризм, как выгода, которую можно найти в храме Божием христианский бизнес. Вот этих понятий не было в древности. Сейчас не работает механизм очищения. Представьте, что церковь раньше воспринималась как крепость, окруженная рвом с водой, с высокими стенами, с закрытыми воротами со стражей, которая всё время следила зорко за ситуацией. А с IV века если ров был, то мост был поднят. А вот с IV века и с дальнейшего времени вот эти вот мостки перебрасываются, ворота сначала приоткрываются. Потом шире. Потом вообще снимаются с петель. Стены эти разбираются. Их делают таким декоративными. И вроде бы границы церкви, они ну в каком-то смысле совпадают с границами государства. Ну вот возьмите нашу церковь русскую. Многие так и думают, что вот Россия И Русской Церковь это фактически одинаковые территории. Но нельзя смешивать понятие церкви и государства. Интересы церкви и государства разные. Если хотите, это плоскости, которые не пересекаются. Государство обеспокоено чем? Могуществом своим. Поэтому важнейшая сторона жизни государства это экономика. А что рождает экономика? Экономика только тогда сильная, когда есть много потребителей. То есть в государстве с хорошо развитой экономикой должны жить люди-потребители, которым постоянно всего мало одежда, продуктов, лекарств, машин и так далее. Когда люди покупают, когда есть спрос, рождается предложение. Посмотрите, какое количество товаров нам предлагается. Если в магазинах есть там 1.500 об... моделей обуви, но зачем такое количество нужно? Зачем? А очень просто всё. Это способ зарабатывания денег. Людям специальными технологиями навязывают особое мировоззрение. Что если ты каждый день одеваешь новые ботинки, значит ты крутой. И тебя будут высоко ценить. И так как люди зависимы от этого мнения общества, они не могут жить в этом мире и себя изолировать то они подпадают под эту обработку. Поэтому вот этот спрос на такое количество товаров, он как бы обеспечивает эту экономическую стабильность. Церковь, она живет иными ориентирами. Очень страшно, когда про христиан будут говорить, что они потребители. В церкви есть особое настроение, которое воспитывается, Воспитывать не только у, не только у монахов, но и у мирян это нестяжательность. Это добровольная такая скромность и нищета. Мера э здесь у каждого своя. Церковь, она занимается душеспасением человека только лишь. Когда вас спросят, какова главная задача церкви, Вы должны ответить, спасать человеческие души только лишь. Можно расширить это понятие. Задача церкви – бороться с грехом, помогать этой борьбе, показывать человеку, что такое грех, где он находится. То есть церковь несет правду, правду очень горькую, злободневную, ненавистную для мира. Поэтому церковь, Мирное существование церкви и государства невозможно. Если оно есть, то наступает страшное состояние, когда церковь становится одним из министерств в государстве, обслуживает государственные нужды. Теряет свою соль, свою соль, свою силу как соль Поэтому никогда не будем обольщаться. Единственная причина, по которой нет гонения сегодня, это такое подготовительное действие Божие, чтобы члены церкви смогли подготовиться к новым испытаниям. Пока в мирное время можно сейчас себя укреплять и в молитве, и в покаянии, и читать Священные Писания, и книги. Потому что, когда начали разрушать церкви и храмы, ну хорошо, в Москве остались храмы, а где-нибудь в периферии, на окраинах, ну вот был в деревне храм, ну сожгли его, священника расстреляли, и что делать людям? Как без храма спасаться? Конечно, можно молиться и дома, А как исповедоваться? А как причащаться? А как совет получить у кого-то? Поэтому пока есть такая возможность, нужно пользоваться. Господь обязательно продлит спокойное время, если мы будем показывать, что в это время мы себя сами заставляем и побуждаем на труды христианские. Гонение – это есть включение механизма очищения церкви. Представьте, что в нашем организме этот мех, этот механизм перестанет работать. Откажут почки или кишечник. Что произойдёт? Самоотравление. Человек умрёт от своих собственных ядов. И вот В жизни церкви эта проблема тоже есть. Большое количество членов в церкви приводят к опасной ситуации, когда истинных христиан в процентном отношении становится всё меньше. Вот представьте, любой Раствор, если в него влить простой воды, он потеряет свою силу. Хотя его будет больше. Это как разбавленное молоко, которое никто не захочет пить. Хотя оно будет дешевле, его будет больше. Поэтому количество в качество не переходит. Это только В научном атеизме родилось такое правило и такой лживый закон, а в реальной жизни его нет. В стихе 10 мы читаем про одного старца Фёдора, которого спрашивали: "А ты что-нибудь боишься? У тебя есть вообще страх в сердце?" И старец ответил: Если небо столкнётся с землёю, и тогда я не устрашусь. И тогда я не устрашусь. Вот, к сожалению, многие прихожане подвержены страхом. Даже есть такое выражение бесовское страхование. Иногда природа страха, она духовные. Один э монах мне рассказывал о таком страхе. Ну представьте, человек находится в каком-то уединённом месте, где нет ни одной живой души. Это точно абсолютно. Горы или лес до ближайшего поселения десятки километров. И встав на молитву, такой человек испытыт необыкновенный внутренний страх. Но чего бояться монаху? Грабителей нет. Ну даже если придут, то что брать-то? Картошку или буханку хлеба? Страх этот рождается от присутствия демона рядом с человеком. Иногда Господь попускает почувствовать это холодное дыхание падшего духа. Бесовский страх, он особый. Он сжимает сердце. Он леденит кровь. Он беспричинный. Он возникает, когда начинается какой-то духовный делан. Мириани от таких страхов избавлены. Наше состояние всё пропитано страстями. Довольно такое удобно для демонов, потому что страхавания посещают совершенно христиан. Отсюда вот святиацы понимали страхавание как особый особое испытание. А в нашей жизни страхование имеет другое значение. Страхование автомобиля или страхование имущества. Я думаю, что христианину увлекаться страховкой своего здоровья и своего жилья не нужно. То, что мы не можем от чего уклониться, скажем, сейчас нужно машину обязательно страховать. Мы должны быть тут законно послушны. Но что-то дополнительное ещё выдумывать неправильно. Некоторые страхуют жизнь своих детей. Значит, ты не доверяешь Богу своих детей. Значит, ты не веришь в промысел Божий. И получается, действие очень э важного закона. Он реальный. Когда человек не надеется на Бога, Господь ему как бы попускает, хорошо. Я от тебя отхожу на действия, на другие источники или силы. Это ведь страшно подумать, что мы пытаемся Бога подменить. Страховой суммой, например. И многократно об этом было сказано. А когда человек избегает этих внешних таких способов защиты, то Господь сам явным образом встаёт на защиту человека. В этот закон нужно верить. Сказано: "Влас волос не пропадёт с головы твоей без воли Божьей". Это слова Христа Спасителя. А вся наша жизнь окружена этими внешними как бы дополнительными способами защиты. Все эти там железные двери, какие-то замки повышенной секретности, решётки на окнах и так далее. Но в меру нужно всем этим заниматься. Никто не говорит, что если вы уезжаете на зиму с дачи, нужно открыть все окна и двери или закрыть, положить ключ под коврик. А ветераны так и было. Вот после войны вот люди пожилые могут подтвердить, что где хранились ключи либо под ковриком, либо в почтовом ящике. Вот какое было у людей настроение, вот как люди друг другу доверяли. И после войны были специальные обращения милиции к гражданам, потому что вот на этой волне, на этом, на этом таком как бы доверии поднялась новая волна преступности. Вот после этого стали говорить: "Не не храните эти ключи под ковриком. Вас могут ограбить". А на Руси особенно в сельской местности вообще замков-то не было. Не было. Закрывали дверь баташком, такой палочкой, когда люди уходили на ярмарку или в храм Божий. Могли прикрыть, когда ехали, уезжали там далеко, на неделю, на месяц. А замков не было у нас. Поэтому появление всей этой защиты Говорит, во-первых, о том, как люди развращаются, как они ожесточаются, и как они теряют веру в Бога. Повторю, что мы здесь должны идти средним путем. Уж коль такая наша жизнь, нужно предпринять какой-то человеческий способ защиты, но и оставить Богу место тоже. Потому что он нас хранит главным образом. Никакая дверь и сигнализация нас не спасёт, если Бог нас не сохранит. Поэтому старец Фёдор не испугался бы, если бы небо столкнулось с землёю. Вот какая была вера у древних христиан. В стихе 11 сказано, что старцы Фёдор и Лукий продолжение 50 лет смеялись над своими помыслами и далее говорится интересный совет который и мы можем из тоже исполнить помыслы пытались изгнать этих монахов из келий в другое место и старцы говорили вот летом их эти помыслы посещали они говорят после зимы отсюда уйдем и Потом наступало лето. Помыслы их опять начали начинали беспокоить. Они говорили: "Вот сейчас лето, зимой удём отсюда". И вот таким образом они прожили 50 лет на одном месте. А один из оптинских старцев, видимо, ссыясь на эту древнюю историю, говорил э наставление современным христианам. Например, человек приходит в церковь. Во время службы у него начинается возникает желание уйти с храма. Ноги заболели, или спина болит, или дела какие-то надо делать, в общем, мне нужно уходить. И вот старец говорит: "А ты попробуй, попробуй свой помысел обмануть". Ну, например, ты пришёл к вечерне. И говорю ему: "Вот сейчас я прослушаю мирную ктинью, а потом уйду". Так. Мирная ктинья кончилась. Те опять помысел говорит: "Выходи, домой иди". Вот сейчас стихиры на Господе возвах допоют и потом уйду из храма. Так, кончились стихиры. Ну сейчас вот вход очень торжественный, интересный, потом прокимен. Останусь ещё послушаю. Прокимен кончился. Бесом говорит, ну давай уходи, все уже, ты там засиделся тут в храме. Две к тени еще, вот самых важных. Очень мне нравится, как поет диакон, хор. Вот, две к тени и простоял. Потом опять помысл говорит, ну уходи давай, все, ты тут уже, за... надо тебе домой идти. Но сейчас вот же будет красивый праничный тропарь. Ну как же я то уйду от него, сейчас я его послушаю, потом подумаю. И вот можно всю службу с так с помослом и, как говорится, его и обманывать, над ним смеяться. Но здесь надо применить ещё другой как бы другой правило для того, чтобы на службе вам было стоять интересно, вы должны знать структуру богослужения. Вот сейчас у нас продаётся огромное количество пособий по изучению церковного устава. Есть и дореволюционные, по которым обучались дети в гимназиях, есть и современные. Но знать а структуру богослужения очень важно. Во-первых, легче от этого стоять в храме. Во-вторых, само присутствие на богослужении воспринимается как творчество. Вы как бы соучаствуете в службе. Вы не просто какие-то пассивные наблюдатели. А вы участвуете. Вы подмечаете. Вот, скажем, стихиры на Господе возвах. Вот они должны сейчас начаться. Они есть, но меняется глаз. Скажем, был первый глаз, сейчас глаз второй. То есть вы уже понимаете, что они остались, но поменялась мелодия. Вы внимательно за ним, за этим Моттимс, слуша, э, следите. Последняя стихир называется Догмат. Она содержит в себе очень глубокие догматические истины. Она поётся всегда медленно и очень чётко можно понять её содержание. Поэтому внимательно прослушивайте последнюю стихиру на Господе возвах. Вот, и так далее. Когда вы стоите на литургии, читается На каждой службе апостол и Евангелие, но содержание каждое раз новое. Поэтому полезно прочитать Евангелие и Апостол дома на каноне службы. Послушать проповедь на это, на это чтение. И тогда оно у вас отложится. И каждый год эти чтения будут повторяться. Поэтому когда вы придёте через год в этот воскресный день в храм, вы вспомните, что В это воскресенье полагается чтение беседы Христа с самарянкой. И вот с каждым годом вот такие как бы отложившиеся, вот такая память, она будет вам постоянно говорить, что сейчас начнётся в храме и так далее. Поэтому нужно использовать вот подобную подобную рекомендацию о том, что христианину полезно пребывать в духовной борьбе, говорили все святые отцы. В стихе 12 Пимен Великий рассказывал про старца Иоанна Колова. Однажды этот старец добился, что его молитва дошла до Бога, и он был избавлен от борьбы со страстями. Но предъяв старцу услышал такие слова: "Иди, иди и молись Богу, чтобы пришло к тебе искушение, чтоб пришлось тебе, иск... чтоб пришло к тебе искушение". То есть старец как бы сначала, может быть, так похвастался, что вот Господь меня услышал, и я живу спокойно. А тот старец говорит: "Неправильно это". Неправильно. И когда искушение пришло, то молитва, молитва стала другой. Этот э, э, Ава иан уже не молился, чтобы Господь отнял эту борьбу, а чтобы дал терпение в искушениях, терпение в искушениях. И вот нам с вами очень полезно, полезно правильно воспринимать Все эти горести, которые с нами в жизни происходят. Иногда мы хотим сразу от них избавиться. Нам невыносимо жить с этими скорбями. Но весь смысл происходящего мы не знаем. Ведь если это посылается Богом лично для меня, значит какая-то есть цель у любого испытания. Мало того, лично мне это полезно. Вот кому-то болезнь полезна, а кому-то нет. Почему? А потому что кто-то в болезни умягчится и придёт в покаяние. А кто-то, наоборот, ожесточится, начнёт роптать, начнёт гневаться. Господь посылает человеку только то, что ему необходимо и полезно. Сколько людей! Столько у Бога способов спасать каждого человека. Святые отцы запрещают интересоваться жизнью других людей. Не надо смотреть, как Господь спасает твоего ближнего. Не надо рассказывать, что тебе посылает Христос для научению, научению христианским добродетелям. Вот эти знания должны быть тайными. Окончание этого, этого стиха: Господи, дай мне терпение в искушении. Дай мне терпение в искушении. Поверьте, что любое искушение это особое такое врачебное действие. Ведь не даром в медицине есть понятия курса лечения. 10 дней, месяц, полгода. В зависимости от заболевания нужно пройти курс или курс антибиотиков. Если вы примите антибиотики 2 дня, они не подействуют. Нужно пропить их 5 дней или 6 дней, как сказано, два раза в два раза в день. Тогда они устранят опасный очаг воспаления. И вот любое искушение, оно тоже имеет ценность, когда будет выдержана. Нужно верить, что всю жизнь оно не будет продолжаться. Потому что Господь не попустит выше сил этих испытаний. Вот в основном живущим в миру христианам приходится у себя в семье терпеть, терпеть, смиряться, прощать, заботиться. И вот здесь важно увидеть, что те домашние, те ваши родственники, с кем Господь вас соединил, это ваши учителя. Поэтому сходить с креста, на который вас Господь поставил, очень опасно. Так как у нас мало внутренней ревности, трудов, мы очень ленивые и умные. Самые главное мы очень горды. Вот Господь и нам ставит рядом с нами и мужа, и жену, и деток таких соответствующих. Вот, чтобы мы с вами воспитывались для Царства Небесного. Поэтому надо просить терпения, надо просить мудрости, надо просить рассуждения. Как только человек начнёт смиряться, тяжесть скорби сразу уменьшится. К сожалению, если посылается Богом какая-то скорбь, а человек пытается её как-то устранить, то он никогда не получит облегчения. Никогда не получит облегчения. Очень важно вот эту методику увидеть. Если Господь посылает эту скорбь, что он от тебя хочет? И как только видит, что цель достигается, сразу вот эта горечь она сразу ослабляется. Значит, человек принял принял лекарство, оно начало действовать. Он прошёл курс лечения. Значит, уже Вот это неприятный момент, этот фактор, он устраняется. От каждой перенесённой скорби рождается терпение. А терпение опытность, а от опытности надежда. Это слова апостола Павла Крымлин. Поэтому все святые воспринимали жизнь как книгу. Они умели читать, они понимали внутренний смысл происходящего с нами. Вот это нам этого нам всем не хватает. Внешний нас пугает. От этого мы унываем, ропщем, расстраиваемся, унываем от внешнего. Но давайте попробуем увидеть внутренний смысл происходящего с нами. Если Господь нами занимается, Если Господь не посылает человеку скорбей, это страшно. Такой человек забыт у Бога. Старцы последнего времени говорили, что наше спасение в терпении скорбей. В терпении скорбей и в покаянии. Все. На большее не способны. Но этим спасемся. Спасибо. И будем недалеко от тех, которые прошли эти великие подвиги в пустыне, затвора, монашество. А в нашем времени вот это оставлено: терпение, скорби и покаяние. В Сихе 13-ом история про старца Лонгина, который Живя в монастыре, возмущался помыслами и идти в пустыню. Вот опять, видите, возмущение помыслов. Тема постоянного как бы освещения у святых отцов. Потому что э внешняя исправность жизни достигается у некоторых за первый или за второй год. Человек уже приходит в храм, не опаздывает, читает молитвы утром, вечером, постится, исповедуется, причащается. Ну втягивается он в этот уклад, в этот устав христианский. Но вот помыслы здесь проблема на проблеме. Это как рабы, которые пытаются убежать с плантации. Это как э стада каких-то диких коней, которых загнали в какой-то загон, и те тоже норовят убежать. И вот наша задача постоянно постоянно эти помыслы держать в этой узде. Если он убежал, значит, нужно его ловить, возвращать обратно. Помыслы и э различие этих помыслов Это такая наука, которой в которой преуспели единицы из миллионов. Поэтому существовал институт старчества. Вот почему были духовники прозорливые. Прозорливый это не тот, кто знает что-то вперёд, а тот, кто видит внутренний мир человека. А как можно видеть другого человека, его душу, только когда себя увидишь. Старцы-то были, ну, говоря, э, языком уже современным такие дальнозоркие зрители, они видели то, что было закрыто от от большинства людей. И вот помыслы, их появление, их природа, развитие, Навязчивость или тишина – это такие тонкие вопросы, ответы на которые доступны, я повторю, единицам. Но проблема очень серьезная. Потому что если христианин начнет со своими помыслами справляться, то он преуспеет в духовной жизни. Если помыслы его начнут справляться, мучить, начнут его обманывать, то он близок к погибели. Потому что от помыслов рождается действие. Здесь начало всего. Вот когда мысль появляется в сознании, она начинает принимать определённые формы. Что такое сказанное слово? Это облечённая в звук мысль. Что такое дело? Это мысль, которая облеклась в конкретное действие. Отсюда насколько важно, так сказать, в первые источники наводить порядок. Если это греховный мысль, мысль, её нужно тут же уничтожать, но как искра, которая только появилась, которую можно За, так сказать, на неё топнуть ногой, она потухнет. А когда разгорится огонь? Как на день победы 200 м факел горел в Москве. Попробуй затуши. Пожарники говорили, что даже нельзя водой плевать, потому что когда горит газ, может произойти взрыв. Поэтому в нашей душе такой огонь тоже может загореться, если мы вовремя не остановим греховные помыслы. Работа здесь самая важная, но и самая лёгкая, но и самая плодотворная. Потому что потому что вот как с огнём потушил сразу и проблем нет. А когда огонь разгорелся, вроде потушили. А сколько повреждений, иногда жертвы и так далее. Поэтому грех, который вроде бы уврачован, но сколько он оставляет последствий. Сколько оставляет последствий. Вот есть такая притча. Однажды ученик пришел к Богу к одному старцу и говорит: "Я всё время гневаюсь". Он говорит: "Как толк это прогневаешься? Забивай в доску гвоздь". Прошла неделя. Приходит опять и говорит: "Ну сколько гвоздей набил?" Он говорит: "Штук 200, наверное, за неделю". Но говорит: "Мне легче стало". Старец говорит: "В эту неделю, в эту неделю, если будешь побеждать гневливые свои желания, по гвоздю вытаскивай в каждом случае". Значит, ушёл ученик, приходит через неделю, довольный, радостный и говорит: "Отче, все гневливые помыслы С Божьей помощью обуздал. Старец говорит: "Неси мне эту доску, в которую ты вбивал к гвозди. Приноси эту доску без гвоздей и спрашива уточника: "Ну что? Что в этой доске ты видишь?" А он говорит: "Одни дырки". А старец ему говорит: "Вот видишь, была доска гладенькая, ровная, а сейчас, говорит, дырявая, как решето". Так же и обиды, так же и обиды. Вроде обижаем человека, просим прощения, нас прощает. А дырки-то остаются, а шрамы на душе тоже остаются. Поэтому очень важно об этом помнить, что не все можно поправить. Не все можно поправить. Это как одна женщина говорила, я, говорит, не злопамятная. Только, говорит, иногда злюсь, и у меня память хорошая. А я, говорит, не злопамятную. Поэтому помыслы – это наша с вами тема постоянная. И вот этот старец хотел уйти в пустыню. И интересный он такой эксперимент провёл. Он решил, э, то говорит ученику: "Ты хоть только не не удивляйся, я буду тут час тренироваться". Он говорит, взял посох и начал ходить по двору кругами. По жаре. Значит, без воды, без хлеба, устал, решил перекусить, попить. И говорит: "Как же ты хочешь идти в пустыню? В пустыню. Там же кровати нет. Горящей еды нет. Спать нужно будет на земле, питаться надо какими-то растениями. В общем, он 3 дня ходил по двору и понял, что это дед не для него. То есть вот видите, как вот старцы поступали. Вот помощь у него появилась идти в пустыню. Ведь наверняка прожил много лет в монастыре. И 3 дня испытывал помощь. Это очень важное дело не христианское. Вот большинство из нас так же вот. Вот помощьл появился, всё сразу вы исполняем. Добрый или злой, греховный или богоугодный, без разницы. Главное, я сам решил и хочу его претворить в дело. Мы с вами все люди падшие. Греховное наше естество это как помойка, которая привлекает навозных мух, то есть демонов. Вот надо в это поверить очень твёрдо, что демонам с нами очень удобно бороться, очень удобно. И святые отцы говорили, бесы борются с нами с помощью нас. С помощью нас. Потому что мы с вами сплошной грех. Бесам не надо как-то нас сильно искушать и мучить. Поэтому испытывай свои помыслы, нужно обязательно. Нужно строго. Самое важное. Есть тون способ. И самый древний способ это открытие помыслов духовнику. Мирянам не надо копаться в мелочах. Нужно говорить о главном, о крупном, о каких-то своих желаниях, которые вас беспокоят. Вот этот старец, он, видите, избавился от серьёзных искушений. Вот представьте, он бы не сделал такого испытания ушёл бы в пустыню, ещё в более глубокую. И чтобы там началось. Да, он понял, что это не для него. Затвор и отшельничество не для него. Он понял, какой он слабый, какой он ещё не подготовленный. Ну, зато смирился. А если бы не сделал этого, Там бы вообще мог впасть в прелесть, в каком-нибудь умном помешательстве и так далее. Поэтому он сказал, не можешь исполнять дел пустыни. Сиди в келье твоей с терпением и оплакивай грехи свои и не обольщайся. Ибо око Божие, оно всюду видит наши дела, от него ничего не скрывается. Вот это ока Божие. Свидетель Николай Серпс и говорил, что на нас с вами смотрит с неба тысячи очей. Тысячи очей. То есть ока Божие это в целом э такое такой символ промысла Божия. Но ведь на нас смотрит и Матерь Божия, и ангелы-хранители, и святые угодники Божии. И наш небесный покровитель, и наши усопшие благочестивые родники на нас смотрят. Потому что им не безразлично, что с нами будет. Когда мы живём праведно, благочестиво, они радуются. Они посылают как бы нам помощь от Бога. И Господь через них нас постоянно поддерживает. Человек спасается не сам, не в одиночку, не только на земле из имеет друзей и поддержку. Он имеет огромную силу, потенциал от небесной помощи. И вот как это важно. Как это важно помнить, что где бы мы не были, на нас смотрят Тысячи отчей, и днем, и ночью, и на улице, и в помещении. Когда мы находимся в обществе, когда мы находимся наедине, всегда мы на, как на ладони. Это как рыбка, которая плавает в аквариуме. Она видна со всех сторон. Поэтому никогда нельзя об этом забывать. Память об этом забывает. Рождает соответствующее настроение. То, что стыдно делать в присутствии другого человека. Мы же не делаем это. Не будет человек в носу ковыряться перед начальником. А перед Богом что мы делаем? Если Господь знает все наше настроение. Поэтому дьявол, он эту память постоянно у нас уводит. Он пытается что пытается дьявол сделать? Пытается человека завести в мрак, во тьму. Как будто там ты один. Вот почему люди совершают преступления по ночам? А потому что вот дьявол внушает такие мысли, что ночью все спят, никого нет. Ты один без свидетелей. Ну Но какая вот ночь для Бога и для для святых. Поэтому око Божье всё видит. И хорошо бы нам об этом помнить постоянно. В Тихе 14 трогательная история встречи двух великих старцев, Макария и Антония Великих. Ава Макарий пришёл к Антонию. И когда началась духовная беседа, то был, была оказана забота со стороны Антония. Макария он угостил, была трапеза, а потом Антоний во время беседы взял ветви пальмовые и начал плести какую-то верёвку. Макарий сел рядом и сказно всю ночь с вечера они плели беседы о пользе душевной. Ну вот для нас пример, как надо общаться христианам. Язык о душе спасительном, а руки за работы. Когда я только начинал ходить в церковь, мне хотелось общаться со своим духовником. Он жил за городом. Я иногда просился к нём приезжать. И когда я приезжал к своему батюшке, то сначала он меня посылал на работу. Огород, какая-то там уборка. Ну, что, сказ что сказ сказал, то и делал. Тем более, ты сельский дом, всё работа хватало мне. А потом начиналось Потом мы садились за трапезу, пили чай, и я спрашивал всё, что мне было интересно и что я хотел узнать. И когда я приезжал домой, это было уже поздно вечером, я получал необыкновенные ущешения. Потому что просто приехать домой к священнику и просто отрывать его от отдыха или от молитвы или от семейных обязанностей и беспокоить своими проблемами неправильно. Вот помочь, а потом получить пользу для себя. Вот правильно делать так. Вот старцы показывают нам пример. Макарий пришёл к Антонию. Были оба величайших аскета, подвижники монашества восточного. Но даже Макарий пребывая в беседе с Антонием великим, не пребивал в праздности. Он плёл верёвку, которую потом продавал Антоний на базаре для того, чтобы иметь необходимые средства для монашеской жизни. И вот такая такой э пример нужно использовать. Когда вы приходите в гости к кому-то, к своей сестре во Христе или к брату, вы должны помнить, что не только вам нужно что-то получить, но и дать что-то надо. Посуду помыть, прибраться или что-нибудь приготовить. И вот когда взаимная такая вот услужливость совершается, тот человек получает необыкновенное утешение. Кто-то может послужить телесным образом, внешним образом. Кто-то может дать духовный совет, помолиться за другого человека. Поэтому, как апостол Павел говорит: "Каждый служите тем даром, который имеете". И вот старцы показывают пример. В стихе 15 э истории из жития Макария Великого, когда он зашёл в воде, в одно капеще, ашёл он в скит, э в этом капеще находились трупы язычников и подать Для того, чтобы удобнее провести ночь, он положил голову на вот такое мертвое тело. Ну и в этом капище, естественно, пребывали демоны, которые начали его смущать, устрашать, <coughs> соблазнять. Но старец не устрашился. Старец не устрашился и дерзновенно сказал демон и сказал демон. Встань, если можешь, и ступай во тьму, обращаясь к мёртвому телу. Но здесь мы должны увидеть интересное назидание, что вот э вот такие такие истории, такие э реальные как бы осязательные соприкосновения с падшими духами были даны только древним монахам. Никакого, ну, может быть, единицы э иноков, монахов, подвижников в последнее время. Но известно, что преподобный Серафим Саровский, он испытывал, находясь в в затворе, испытывал вот эту борьбу. Недаром его известное изречение, что борьба монаха в монастыре с демонами, как будто демоны это какие-то там кошки или собаки, а в одинонии, как будто бы борьба с леопардами и с львами. То есть нападение совершенно иного такого характера и качества. Но сказано, старец не устрашился. То есть мы должны увидеть, увидеть, что все эти страхования дьявольские, они не имеют никакой реальной силы. Но требуется важное условие праведная жизнь. Если есть на совести грех или невращённая страсть, то демоны над человеком могут иметь определённую силу. Если по милости Божией совесть нас ни в чём не обличает, если мы пытаемся жить Богу угодно, то ничего бояться не нужно. Даже если вы и в чем-то грешны, даже если у вас на совести имеется какая-то страсть, даже в этом случае бояться не нужно. Демоны подобны таким подлым, трусливым людям, которые нападают на слабых, которые пытаются в десятером напасть на одного человека. Но если в этой жизни иногда хулиганам удаётся кого-то ограбить, избить, то демоны, демоны могут сделать только то, что будет попущено Богом. Повторю, что часто за страхами, которые мы испытываем, нет ничего. Иногда демоны хотят, чтобы мы в эти страхи поверили. Иногда эти страхи приходят во сне к человеку. Вот спрашивают, можно ли верить снам? Никаким снам верить нельзя. Почему? Потому что бесы, они испытывают нас. Если человек будет верить снам, то значит, через сны демоны будут на нас влиять. Потому что во сне человек пребывает в таком расслаблении, Все его силы как бы отключены, но духовная жизнь продолжается. Сознательно бороться с грехом во сне человек не может. Поэтому демоны используют вот эту возможность. Особенно во сне они нападают всякими блудными сновидениями, мечтаниями. И такой человек просыпается в очень таком мерзком состоянии. Понимаешь, что что-то с ним случилось ночью. Какая-то нечистота. Вот произошло соприкосновение через демона с блудной страстью. Поэтому поэтому страхи это признак младенчества духовного. Когда мы чего-то боимся, то в этом проявляется наш маловерие. Значит, мы Бога ставим как бы в один ряд с нашими врагами. Мы должны твёрдо верить, что зло слабей добра. Иногда мы не понимаем этого, почему? Потому что в нашем внешнем, видимо, мире зло торжествует. Жло зло господствует, зло злорадствует. Но нельзя проецировать земную жизнь на духовную. Уже многократно было сказано, что в этой жизни христиане проиграют. В этой жизни будем последними, обиженными. Но это не связано с духовным состоянием. Если посмотреть на жизнь Христа, Но посмотрите его внешнее поведение. Ведь когда его жизнь закончилась, что было в сердце у апостолов? О чём они помыслили? Это была последняя надежда, когда они думали, что вот на кресте Господь явит свою силу божественную. А он умер. Его похоронили, положили в гроб. Всё. Была постальна точка. Вот вся вот эта суббота, когда Господь был в гробе. Это было время полного смятения, полного. Апостолы пришли в великое уныние. Вот до момента воскресения они пребывали в страхе, сказано. Ну как же так, вот учитель, который обещал столько, говорил о царстве небес, там говорил о всё обще славе Израиля о великом прославлении своих учеников и что в чём оно проявилось как жил в бедности не имел где главы преклонить был гоним, презреваем, потом ещё его взяли под стражу, избили, насмеялись и распяли. Вот и всё. Ну вот это образ земной христианской жизни нашей. Потому что наша жизнь Христо подражательна. Вот Христос прошел по этому миру как в нищете, в неизвестности, ну в такой относительной. Но ведь ничего не имел. И многие святые отцы так же жили. Поэтому не надо связывать одно с другим. Это самое страшное, наверное, заблуждение, когда пытаются связывать как-то прогнозировать духовные духовные успехи, духовные какие-то высоты сопоставлять с земным преуспеянием. То есть э угоднику божьему Господь должен помогать и в этой жизни явным образом, и загробный. Нет, это не так. Наоборот. То, что мы здесь не получаем, это передаётся Переходит в вечность. Все, что получает человек здесь, утешение, плату, всякие блага, радости, награды, считайте, что это отнято от вечности. Вот притча о богаче и Лазаре. Богач пошел на суд, и ему Господь сказал, что ты получил доброе в этой жизни. Аллах за злое, но не ты деи стражишь, а он утешается. То есть с богачом, с богачом Бог рассчитался в этой жизни. Чем рассчитался? А тем, чем он жил. Пировал, веселился, пил вино, гулял, танцевал, одевался в дорогую одежду. Вот он получил это всё. А в вечности он остался полным банкротом, полным. Поэтому вот такие мысли должны нас посещать. А вот эти страхи, которые мы испытываем, нужно все-таки тоже побеждать. Нам бояться нечем. Сила креста разрушает все, все зло, какое есть. Ад трепещет крестного знамени. Демоны содрогаются от эт. В стихе 16 сказано: "Аво матой говорил: я лучше желаю себе дела лёгкого и продолжительного, нежели трудного в начале, но скоро оканчивающегося". Это важнейший важнейший закон духовной жизни. Вот хорошо бы нам найти свой путь. Пусть этот будет путь лёгкий. Имейте в виду молитвенные правила: пост, посещение храма, объём чтения Евангелия или святых отцов, э, частота исповеди и так далее, и так далее. Вы должны всегда помнить то, чем вы занимаетесь, это занятие пожизненное. Пожизненное. Вот почему я так резко осуждаю тех, кто постится без масла, кто голодает, кто молится по ночам и так далее. Человек не выдержит всю жизнь такой ритм. Всё, что происходит в откате назад, приносит свои горькие плоды. Главным образом по духу уныния. Человеку не свойственно отступать в духовной жизни. Вот это очень действует. Лучше потом добавить и то с рассуждением. Добавлять нужно, когда сложилась определённая платформа, база, на которую можно опереться. Святые отцы годами испытывали свое состояние, чтобы сделать следующий шаг. Что-то увеличить, добавить, ужесточить, сделать более строгим. Здесь требуется словить духовника и рассуждение, и учет всех ваших обязанностей, здоровья, и работы, семейного положения и так далее. То есть надо находить такие пути богугождения, которые будут постоянными в вашей жизни, постоянным. Всевозможные вспышки таких вот благочестивых трудов не приветствуются. От любой вспышки потом остаётся запах дыма только лишь. А требуется такое движение плавное, плавное, но в движении должно быть должно быть тонус, усилие потому что оно тоже требуется. А вот подвиг, который труден в начале, но который прерывается, чаще всего человеком, человеком берётся по самоволию, без благословений, без смирения. Почему происходит такое? Да потому что не понимаются главные. Не подвиг нужен Богу, наш. Не подвиг А результат подвига. Что этот подвиг в тебе меняет конкретно? Если только рождает мнение о себе и осуждение других, кто ничего не делает, то лучше себе повесить мелечный жернов на на шею и утонуть в, в море, чем так думать. А подвиг должен рождать внутренние изменения. Это удивительное дело. Как от строгого поста научиться терпению? Или как от посещения храма победить зависть? Вот, пожалуйста, внешнее делаем, а меняем внутреннее. Как это делается? Очень просто при одном условии когда внешний подвиг привлекает благодать Божию. Только благодать меняет человека. Ни один подвиг сам по себе никого не сделал лучше. И вот в этом главная ценность подвига. А если подвиг малый, то как человек о себе думает? Да очень скромно. Я такой немощный. Я такой грешный. Я шагу ступить не могу без Тебя, Господи. А вот это Богу-то и нужно. И вот что Бог от нас хочет. Вот такое сердце, которое сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит. Вот такому сердцу подается в обилии все необходимое. И Господь хочет нам дать всю вот эту полноту радости от этой жизни духовной. Человек, который получает благодать, он понимает цель жизни христианской. Потерять благодать для него самое страшное. Вот почему грех для него воспринимается как самое ужасное вообще, что есть в жизни. Вот почему такой человек скорбит сердцем, когда грешит. Потому что благодать-то уходит, уходит. А как её вернуть обратно? А почему человек томится? Да потому что в благодати это рай в душе. Это рай в душе. А без него ад. Был в раю, стал в аду. Вот поэтому и не находит ни в чём успокоения. И пока не вернётся благодать в сердце, человек не успокоится. Поэтому опять те же самые пути, по которым, как отцы говорили, ушла благодать путём одним и этим же путём она возвращается к тебе. То есть обидел человека, потерял благодать, иди примирись с ним сразу же. Попроси прощения. Сделай всё, чтобы примириться с ним. Сказал слово доброе, пожалей об этом, ракайся. И так далее. То есть вот эта внимательная жизнь, она и покажет пути ухода благодати Божией. И тем же самым путём она вернётся в твоё сердце, если ты этого захочешь и сделаешь всё необходимое, чтобы тебе исправиться и сделаться лучше. Ну вот на этом, братья и сёстры, мы с вами окончим сегодняшнюю нашу беседу. Я напомню, что мы сами разобрали 16 стихов седьмой главы Древним потерякам, в котором в которой собраны повести побуждающий нас к терпению и мужеству. Я всех благодарю за внимание и прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси всех Христос.